Глава десятая. Радушный приём. Плыли и плыли, потихоньку светало и становилось всё теплее. Река обогнула крутой утёс слева по течению, у подножия этого утёса пенились бруны. Вот утёс остался позади, и вдруг поросшие лесом берега куда-то пропали. И тут Бильбо увидел — Река словно распалась на сотни крохотных извилистых ручейков, на озёрца и омуты, испещрённые островками. Впрочем, основное русло сохранилось. От края до края раскинулась беспредельная равнина, а далеко впереди тёмным острием упиралась в облака гора. Её ближайших соседей на северо-востоке отсюда видно не было, И она одиноко вздымалась над равниной. Одинокая гора. Казалось бы, Хоббит должен был обрадоваться, завидев цель путешествия, ведь он забрался в такую даль, преодолел столько препятствий, чтобы добраться до этой горы. Но она ему с первого взгляда не понравилась, и это еще мягко сказано. Прислушиваясь к болтовне платагонов, Бильбо понял. Ему очень повезло, что он видит одинокую гору хотя бы с такого расстояния. Выходило, что им с гномами, бедные, бедные гномы, счастье улыбнулось гораздо шире, чем они о том догадывались. Платагоны говорили о речной торговле, о том, что рекой пользуются все подряд, ведь дороги через лихолесье исчезли или по ним не пройти, толковали о тяжбе людей с лесными эльфами кому кто должен платить пошлину за речную торговлю. О том, что всё здесь совсем изменилось с тех времён, когда под горой обитали гномы. Ныне для многих те времена казались всего лишь бабушкиными сказками. И даже вести о здешних делах, которые получал в последние годы Гэндальф, уже изрядно устарели. Дожди замутили реку, случилось несколько землетрясений Некоторые утверждали, что во всём виноват дракон. Кстати сказать, дракона поминали не иначе, как с проклятием, кивая головой в сторону горы. Болота по берегам становились всё обширнее, тропы исчезали одна за другой, пешие и конные, отправлявшиеся тарить новые пути, пропадали без вести. Эльфийской тропой, той самой, которую Торины и избрали по совету Биорна, уже почти никто не пользовался. Одна лишь река служила безопасным путём от опушки Лихолесья к равнине в тени Одинокой горы, пока реку охранял король эльфов. Господин торбинс как видите, сам того не подозревая, выбрал единственную дорогу, не сулившую особо крупных неприятностей. Стучавший зубами от холода Бильбо наверняка был бы рад, узнав, что вести о судьбе гномов достигли ушей Гэндальфа, и тот, спешно завершив все свои дела, нас они не касаются, поэтому говорить о них не будем, спешит на выручку Торину. Однако ничего этого Хоббит не знал. Известно же ему было вот что. Он голоден и ужасно продрог, а река себе течет и течет, и никакого города не видно, а видно одну только гору, мрачную, жуткую гору. Река повернула к югу, и гора, по счастью, несколько отдалилась. Уже под вечер все ручьи и ручейки снова слились в один могучий поток, который с ревом устремился вперед меж крутых каменистых берегов. На закате, в последний раз, плавно повернув на восток, лесная река ворвалась в долгое озеро. Устье оказалось широким, на обоих берегах возвышались, подобно утёсам, каменные ворота. У их подножия была насыпана галька. Долгое озеро. Бильбо и представить себе не мог, что оно окажется поистине необъятным, как море. Противоположный берег едва угадывался, Дальнего, северного конца вообще не было видно. Бильбо вспомнил карту. Вон в той стороне, там, где мерцают звёзды по впадает в озеро река Бегущая. Её воды вместе с водами лесной реки и питают долгое озеро, возникшее на месте глубокого ущелья. У южной оконечности озера вода вновь вырывается на простор и мчится в незнаемые края. Оттуда, с юга, доносился в вечерней тишине приглушённый гром, то грохотали водопады. Неподалёку от устья лесной реки, в бухте, защищённой скалистым мысом, стоял диковинный город, о котором и упоминали эльфы в разговоре подслушанном хоббитом в винных погребах королевского дворца. На берегу, На суше ютилось всего несколько домов, а сам город поставлен был на воде, точнее, на деревянном помосте, который поддерживало множество толстых свай. На берег был переброшен длинный мост. В городе жили люди. Это были отважные люди, которые не устрашились дракона. Они торговали с эльфами, жившими в их реки, Продавали им поступавшие с юга товары, но торговля ныне была уже не та, что в прежние дни, когда на севере процветал богатый город Дол. В те времена сюда частенько приходили целые флотилии. Одни корабли доставляли золото, а другие воины в доспехах. В те времена велись войны и творились дела, давно ставшие преданиями. Теперь в засуху из воды выступали гнилые столбы старого помоста. Ничего больше от великого когда-то города не осталось. Впрочем, жители озерного города редко вспоминали обо всем этом. Правда, некоторые случалось. Пели песни о гномах Троре и Траине из племени Дарина, о драконе — разрушении славного дола. Находились и такие, кто слагал песни — о грядущем возвращении Трора и Траина, дескать, из горных врат, тогда потоком хлынет золото, и на равнине вновь поселятся люди, и зазвучит смех. Разумеется, это были всего лишь песенки, красивые сказания, и относились к ним соответственно, только бы делу не мешали. Едва из города заметили плод, сразу появились лодки, с которых приветствовали платагонов. Вскоре бочки вывели из основного течения и отогнали в бухту, к причалу. Часть стары должны были забрать люди с востока, а оставшуюся горожане вновь наполнят товарами, и эльфы доставят их в свою пещеру в лесу. Пока же плод просто привязали к причалу, а платагоны вместе с встречавшими отправились в город на пиршество. Когда бы им довелось увидеть, что случилось на берегу с наступлением ночи, они бы наверняка изумились, если не перепугались. Бильбо выволок на мелководье первый из трёх бочонков, что особенно глубоко сидели в воде. Изнутри слышались стоны. Когда крышка упала в воду, из бочонка вылез измученный гном. В растрёпанной бороде торчала мокрая солома, Взгляд был дикий, как у пса, которого посадили на цепь, а потом целую неделю не обращали на него внимания. Ноги гнома подкашивались. Кое-как, добравшись до берега, он со стоном рухнул навзничь. Это оказался торин дубовый щит, но узнать его можно было только по золотой цепи, да по колпаку с серебряной кисточкой, некогда небесно-голубому, а теперь грязному — Ирваному. рваному. Путешествие в бочонке настолько изнурило Торина, что он не сразу понял, кто перед ним стоит, и его первые слова были не слишком вежливыми. — Вы живы или нет, сударь мой Торин? — рассердился Бильба. Наверное, он просто забыл, что сам-то успел перекусить и вдоволь надышаться свежим воздухом, что у него руки и ноги не затекли. «Поймите, наконец, мы на свободе. Коли вы по-прежнему хотите добыть свой клад, он ведь ваш, а не мой, разотрите-ка ноги и подсобите мне освободить остальных, покуда нас никто не видит». Разумеется, Торин внял голос у разума, со стоном поднялся и начал помогать хоббиту. Вдвоём они довольно быстро отыскали нужные бочонки. На стук и окрики отозвались только шестеро. Барахтаясь в холодной воде, Бильбо с Торином выпустили их, и гномы поплелись на берег. За спасение благодарить явно никто не собирался. Балину с Двалином досталось больше других, и на них рассчитывать не приходилось. Бифор с Бофором, хоть и пострадали меньше, однако попросту улеглись на берегу и отказались что-либо делать. А вот Фили и Кили улыбались, Кряхтели, но улыбались. «Должно быть, молодым все нипочем, ведь для гномов эти двое были совсем еще молодые. А может, в их бочонках солома оказалась в достатке, и они почти не ушиблись, так, пара синяков, да тройка царапин?» «Наверное, раньше в этом бочонке были яблоки», — сказал Фили. «Я весь ими пропах. Что за издевательство?» ты голодный как собака, весь продрог и даже не можешь пошевелиться, а тут тебе яблочками пахнет. Да я теперь до конца дней на яблоки смотреть не смогу. Фили и Кили пришли на подмогу Торину с Бильбо. Четвером дело пошло быстрее. Вскоре нашлись и остальные шестеры. Бедняга Бомбур то ли спал, то ли был без чувств. Дори, Нори, Ори, Ойн и Глоин. Едва не захлебнулись в своих посудинах. Одного за другим их осторожно перенесли на берег. «Ну вот, все в сборе», — проговорил Торин. «Похоже, мы родились под счастливой звездой. К тому же нам не мешает поблагодарить господина Торбенса. Он вправе надеяться на нашу благодарность, хотя лично я предпочел бы более... М -м, покойный способ передвижения». «К вашим услугам, господин Торбенс». «Сейчас неплохо было бы поесть и отдохнуть. Кстати, что будем делать?» «Пойдем в город», — ответил Бильбо. «Не сидеть же на берегу». Оставив прочих набираться сил, Торин, Бильбо, Фили и Кили двинулись по берегу к мосту. У входа на мост стояла сторожевая будка, но дозор в ней несли не очень бдительно, ибо охранять город по большому счету было не от кого. С лесными эльфами жители из города дружили, И разногласия, вроде тяжбы кто кому должен платить пошлину, на этой дружбе почти не сказывались. Больше поблизости никто не обитал. Доходило даже до того, что некоторые юнцы во всеуслышание заявляли, они, дескать, не верят этим байкам насчет дракона, и потешались над стариками, утверждавшими, будто в молодости видели смога. Неудивительно поэтому, что стражники веселились в свои будки и не слышали ни как гномы выбирались на берег, никак как четверо разведчиков приблизились к мосту. Вообразите же их изумление, когда Торин переступил порог будки. «Это кто такой? Что тебе нужно?» — закричали стражники, хватаясь за оружие. «Я Торин, сын Траина, сын Трора, короля Подгорного Королевства». Гордо ответил гном. Несмотря на изодранную одежду и грязный колпак, он и вправду выглядел по-королевски. На его груди сверкала золотая цепь, взгляд был мрачен и тверд. «Я вернулся и хочу видеть вашего градоправителя». Что тут началось? Стражники забегали, засуетились. Самые бестолковые выскочили наружу, ожидая увидеть ставшую вдруг золотой гору, и окрасившиеся желтым воды озера. Капитан Стражи шагнул вперед. «А это кто?» — спросил он, указывая на Филис и на Бильба. «Сыновья дочери моего отца», — ответил Торин. «Фили и Кили из племени Дарина, а также господин Торбинс, пришедший вместе с нами с запада». «Если вы пришли с миром, — сказал капитан, — оставьте ваше оружие здесь». «У нас нет оружия», — отозвался Торин. Это было правдой. Эльфы отобрали все — и ножи, и оркрист. Биль на всякий случай не стал упоминать о своем клинке. «Оно нам не нужно. Мы пришли не с враждою, а как друзья. И потом, сражаться с целым городом было бы безумием. Отведи нас градоправителю». «Он наперу, объяснил капитан. «Тем более» вмешался уставший в церемонии Фили. «Разве ты не видишь? Мы едва стоим на ногах от усталости и голода. А на берегу ждут наши товарищи, у которых даже не хватило сил встать. Веди! Не то градоправитель потом задаст тебе взбучку!» «Идите за мной», — приказал капитан. Сопровождение шестерых стражников гномы и хоббит проследовали по мосту на городское торжище. Оно находилось в центре города. Дома на высоких помостах выстроились дугой, окружая водную гладь. От них к воде спускалось множество лесенок, вдоль набережной тянулись деревянные пропеты. Один из особняков сверкал огнями, оттуда доносился гул голосов. Отряд направился туда. Переступив порог, все замерли, ослепленные ярким светом. Прежде чем капитан стражи успел вымолвить хотя бы слово, Торин воскликнул. «Я Торин, сын Траина, сын Трора, короля Подгорного королевства. Я вернулся». Все вскочили. Градоправитель спрыгнул со своего огромного кресла. Сильнее всех изумились эльфы-платагоны, сидевшие на нижнем конце стола. Протолкавшись к градоправителю, они заговорили перебой. «Это пленники нашего короля. Мы посадили их в темницу за то, что они без спроса расхаживали по нашему лесу и всячески нам досаждали. И как они ухитрились бежать?» «Это правда?» — спросил градоправитель Торина. «Сам он охотнее поверил бы эльфам, чем какому-то бродяге, который объявляет себя наследником подгорного королевства. Да существовало ли оно вообще, это самое королевство?» «Почти», — ответил Торин. Король эльфов задержал нас по обвинении, обвинению. Но ни решетки, ни засовы, ни помеха правому делу. И потом, каких это пор на долгом озере хозяйничают эльфы? Я обращаюсь к градоправителю из Горота, а не к платагонам эльфийского короля. Градоправитель переводил взгляд Сторина на эльфов и обратно. Ему вовсе не хотелось ссориться с эльфийским королем который был могущественным владыкой. Он не слишком прислушивался ко всяким песенкам, благо у него были другие дела поважнее — торговля, пошлины, товары с юга и тому подобное. Но жители города думали иначе. И вскоре все решилось само собой, без участия градоправителя. Весть о возвращении гномов в мгновение ока разлетелась по изгороду. Повсюду раздавались возбужденные возгласы, На улицах собирались столпы. Кто-то запел древнюю песню о возвращении короля. Никого не волновало, что вернулся внук Трора, а никак не сам Трор. Другие подхватили, и песня полетела над озером. Придёт король законный, с Серебряных фонтанов князь, С престолом и короной воспримет власть, возвеселясь. В золотых своих палатах настроит арфу на старый лад, И песни среди злата, как древле, снова зазвучат. Бор вырастет по склонам, трава, как прежде, высока, Бьёт серебро фонтаном, и золото течёт река. И от горы до моря возрадуется вся земля, Не зная больше горя с приходом короля. Вообще-то песня была гораздо длиннее, пели её под звуки арф и скрипок и под громкие крики. Всё перемешалось. Такой суматохи по правде сказать, не припомнил бы и самый дряхлый дед в изгороде. Лесные эльфы призадумались и даже немножко испугались. Может быть, их король и впрямь ошибся. Градоправитель понял, что ему не остаётся ничего иного, как подчиниться общему мнению и притвориться, будто он верит, что Торин тот, за кого себя выдает. Поэтому он усадил Торина в свое кресло. Фили и Кили расположились рядом. Бильбо тоже нашлось местечко за столом. Его, как ни странно, ни о чем не расспрашивали, и никто не требовал гномов объяснить, что это за коротышка. Чуть погодя, в изгород привезли остальных гномов. Их встретили с ним меньшим восторгом. Всех сначала накормили, затем смазали надобьями царапины и синяки, а потом поселили в просторный дом. Словом, приём оказали самый радушный. К услугам Торина и компании всегда были готовы лодки с грибцами, а под окнами дома одни и ночи напролёт бурлила огромная толпа. Люди веселились, распевали песни и прямо ревели в упоении, Стоило кому-либо из гномов показаться в окне. Песни были разные, и старые, и совсем новые. В новых говорилось о гибели дракона и о спешащих вниз по реке кораблях с богатыми дарами от нового короля под горой. Эти песни сочиняли в основном по настоянию градоправителя. Гномам они не очень-то нравились, но приходилось терпеть. Спутниками носились, как списанной торбой. За неделю гномы как следует отъелись и отдохнули, подстригли и расчесали бороды, надели платья своих любимых цветов и расхаживали гордой поступью. Торин выглядел так, словно уже обрёл своё наследное королевство, порубив смога на мелкие кусочки. К маленькому хоббиту гномы день ото дня относились всё лучше. Они пили за его здоровье, Дружески хлопали по спине, больше не ворчали и не шпыняли за каждый пустяк. Словом, всячески о нем заботились, что было весьма кстати, поскольку Бильбо было не до веселья. При одной мысли о жуткой горе, под которой к тому же залег дракон, его бросало в дрожь, вдобавок он ужасно простыл. Три дня подряд Хоббит не выходил на улицу, а все его речи на пирах состояли из одной фразы. Баоя Баиба. К тому времени платагоны успели вернуться в Лихолесье, и в королевском дворце начался настоящий переполох. Не знаю, что стало с командиром стражи и свиночерпием, но, думаю, им крепко влетело. Разумеется, гномы из осторожности ни словом не обмолвились о похищенных ключах и о путешествии в бочонках, а Бильба Благоразумно не надевал кольца. Догадки и слухи множились, но ничего не было известно наверняка. Разве что никто из эльфов не сомневался в причастности загадочного господина Торбенса к побегу. Как бы то ни было, теперь эльфийский король узнал, куда и зачем идут гномы. «Великолепно!» — сказал он сам себе. «Посмотрим, посмотрим. Без моего согласия никто никаких сокровищ через лес не пронесёт». И, по-моему, гномы не вернутся. Дракон сожрет их с потрохами и по делам. Король ни капельки не верил в то, что гномы всерьез хотят сразиться с драконом. Скорее уже они замыслили ограбить смога или что-нибудь вроде этого. И все это лишний раз доказывает, насколько эльфы мудрее людей. Впрочем, вы скоро убедитесь, что король был не совсем прав в своих подозрениях. Владыка эльфов — разослал по глухоманию лазутчиков и стал ждать. К концу второй недели пребывания гнома в изгородье Торин стал подумывать о продолжении похода. «Пока восторг горожан не успел остыть, надо попросить помощи, медлить не следует». Потому, улучив подходящий момент, Торин сообщил градоправителю и его советникам, что вскоре он вместе со спутниками отправляется к горе. Градоправитель несказанно удивился. А вдруг, подумал он, Торин и вправду потомок древних королей? Ведь он не верил, что пришельцы на деле собираются проникнуть под гору и одолеть смога. Он считал их мошенниками, которые рано или поздно себя обнаружат. Но мы-то с вами знаем, как он ошибался. Торин подлинно был внуком Трора, а что касается похода к Одинокой горе, никому не ведомо, на что способен гном, пылающий жаждой мести или жаждущий вернуть свое добро. Впрочем, об уходе гномов градоправитель не сожалел. Содержать их было обременительно. И к тому же появление незваных гостей превратило жизнь горожан в нескончаемый праздник, отчего все дела замерли. «Пускай себе идут», — думал он. «Поглядим, как их встретить смог». «Конечно!» «О, Торин, сын Траена, сказал градоправитель, — «я прекрасно тебя понимаю. Раз ты говоришь, что близок срок, когда исполнится древнее пророчество, значит, так оно и есть. Мы окажем вам посильную помощь и верим, что вы не забудете об этом, когда ты обретёшь свой трон». И вот, несмотря на позднюю осень с её пронизывающими ветрами, в изгородье снарядили три корабля — чтобы двинуться на веслах вверх по бегущей реке. На борту были гномы, господин Торбенс и солидные запасы провизии. Лошадей и пони отправили кружным путем, договорившись встретиться с погонщиками в условленном месте. Градоправитель и его советники со ступеней ратуши пожелали путникам удачи. Горожане запели, замахали руками, Белые весла с всплеском погрузились в воду, и корабли медленно отошли от причала. Так начался последний отрезок пути до одинокой горы. Все шумно радовались, и только Бильба не разделял общего веселья. Глава одиннадцатая. На пороге. По долгому озеру плыли два дня. Наконец... Корабли вошли в бегущую, и путники снова увидели одинокую гору, сурово вздымавшуюся вдалеке. Под вечер третьего дня, поднявшись сколько могли против течения, высадились на левом западном берегу реки. Лошади и пони уже дожидались в условленном месте. И тут выяснилось, что снаряжения с провизией слишком много, и всего не увезти. Часть пришлось оставить на берегу под наспех устроенным навесом. Но вот охранять добро было некому. Горожане, сопровождавшие компанию, наотрез отказались задержаться хотя бы до утра. «Когда сбудутся песни, тогда и потолкуем», — говорили они, боязливо поглядывая на гору. И то сказать, в этих местах гораздо проще было поверить в дракона, чем в какого-то наследника древних королей. Повсюду царило запустение, наводившее на самые мрачные мысли. Правда, в этойкой глуши вряд ли кто-нибудь покусится на оставленные припасы. Поэтому гномы не сильно огорчились, когда горожане распрощались. Одни уплыли на кораблях, другие ушли пешком по берегу. Ночь выдалась холодной. Путники изрядно замерзли, рвение в них поубавилось, Но утром они все же двинулись дальше. Бильба с Балиным, замыкавший отряд, приглядывали за двумя навьюченными по самую холку пони. Остальные путники высматривали дорогу понадежнее. Направлялись на северо-запад, наискось от берега, мало-помалу приближаясь к горе, огромной подковой распахивавшейся им навстречу. День тянулся томительно долго. Смеяться не смеялись, петь не пели, и за арфы не брались. Ведь в такой близости от логова дракона нужно соблюдать осторожность. Надежды и упования, возродившиеся было в озерном городе, увяли вновь. До цели путешествия было подать рукой, но это нисколько не радовало, скорее наоборот, вселяло неуверенность и страх». Нигде не росло ни деревца, ни даже кустика, хотя, по словам Торина, в прежние времена эта местность радовала глаз буйной зеленью. Унылую картину оживляли разве что редкие пятна травы да обугленные пни — единственное напоминание о сгоревших в драконьем пламени лесах. Вот так, поздней осенней порой, на закате года, путники въехали в раздраконье. До предгорий добрались без приключений. Дракон не показывался. Черная гора вблизи внушала уже не просто страх, а самый настоящий ужас. Первый лагерь устроили на западном склоне громадного южного отрога, чья вершина была обозначена на карте как в ранний пик. На нем когда-то стояла сторожевая башня. Взбираться на вершину отрога не отважились, От парадных врат она была видна как на ладони, и укрыться на ней было негде. Прежде чем приступить к поискам по тайной двери, на которую возлагались все надежды гномов, Торин отправил разведчиков на юг, к парадным вратам. Пошли Балин, Фили, Кили и, разумеется, Бильба. Оставив за спиной тоскливые серые скалы, поднялись к подножию в раннего пика и вновь увидели реку. Огибая широкой дугой горную долину, бегущая поворачивала на юг, и бурля и пени среди множества валунов устремлялась к долгому озеру. С крутого скалистого берега, поросшего кустарником, виднелась в тени горы широкая долина с развалинами древних башен, домов и крепостных стен. «Вот и все, что осталось от славного дола», — проговорил Балин. А ведь когда-то в нём звонили колокола. Склоны горы покрывал лес, и всё вокруг цвело и радовалось солнцу. Взгляд гнома был печален и суров. Должно быть, Балину вспомнилось, как они с Торином в бессильной ярости взирали на учиненное драконом побоище. Идти-то ворот по берегу не осмелились. Вместо этого добрались до конца южного отрога, укрылись за валуном и стали разглядывать черный зев пещеры в каменной стене между отрогами горы. Из пещеры вырывались воды бегущей, там курился черный дым и клубился пар. Гора затаилась в грозной неподвижности. Лишь бежала вода, вился дым, да пролетали изредка над рекой зловещие вороны. И хриплый крик доклек от воды вот и все, что было слышно. Пошли обратно сказал Барин поеживаясь. «Тут у нас ничего не получится. Да еще эти птички, уж больно они похожи на соглядатаев. Того и гляди, донесут да на нас смогу». «Дракон-то жив, — проговорил Хоббит. Лежит себе, небось, своим логови на сокровищах. Вон, сколько от него дыму». «Пожалуй, ты прав», — отозвался Балин. «Но не будем торопиться с выводами» он вполне мог куда-нибудь улететь или притаиться на склоне. А дым? Что дым? Ныне там, под горой, дыма полным-полно. Надышал проклятый червяк. Преследуемые хриплым карканьем, одолеваемые мрачными мыслями, разведчики вернулись к своим товарищам. Подумать только, еще в июне они отдыхали в последней приветной обители у щедрого и великодушного элранда. Казалось, это было давным-давно, хотя прошло всего несколько месяцев. Компания очутилась в незавидном положении. Цели путешествия достигли, но до исполнения заветных желаний по-прежнему было ох как далеко. На помощь рассчитывать не приходилось, оставалось полагаться лишь на собственные силы, а те уже почти и всякли. Как это ни удивительно, лучше других чувствовал себя господин Торбинс. Он даже попросил у Торина карту и придирчиво ее изучал, гадая, как правильно истолковать загадочную надпись лунными рунами на пергаменте. Именно Бильбо своими беспрестанными пануканиями вынудил гномов приняться за поиски потайной дверцы. Лагерь перенесли в узкий распадок севернее ворот. С обеих сторон возвышались нижние отроги горы, два из них длинными и крутобокими скалистыми гребнями протянулись на запад к равнине. На западных склонах этих отрогов следов драконьего лиходейства было поменьше, росла трава, значит, было чем кормить пони. Разбившись по двое-потрое, путники день за днём, С утра и до заката, когда солнце начинало клониться к далёкому лихолесью, обшаривали склоны, разыскивая обозначенный на карте потайной ход. И день за днём возвращались в лагерь, несолоно хлебавши. Им повезло, когда они уже утратили всякую надежду. Фили, Кили и Хоббит забрели однажды на каменную особь в южном конце распадка. Около полудня Бильбо забрался за громадный валун, торчавший точно указывающий перст, и наткнулся на что-то вроде вырубленных в скале ступенек, водивших вверх. Все трое поспешно поднялись по лесенке и обнаружили узкую извилистую дорожку, едва различимую. Так давно по ней никто не ходил. Дорожка привела сначала на вершины южного отрога, а дальше — на неширокий скалистый карниз, тянувшийся вдоль северного склона горы. Под карнизом на дне распадка раскинулся их собственный лагерь. Никто не проронил ни слова. Опираясь о скалу, справа миновали гуськом карниз, и вдруг скалы словно разошлись, и взглядом открылась уютная, поросшая травой лощина. Снизу этот проход заметен не был из-за карниза, издалека же казался всего лишь одной из многочисленных расщелин. Лощина упиралась в каменную стену, поверхность которой у самой земли была столь гладкой, будто ее долго и любовно обтесывали, гладкой и ровной ни щелки, ни тебе трещинки. В стене не было ничего такого, почему можно отличить дверь ни косяка, ни засова, ни замочная скважины. Но все трое были уверены, что наконец-то отыскали потайной ход. Они стучали по стене кулаками, пинали её ногами, нажимали и толкали, читали все обрывки древних заклинаний, какие только приходили на память. Но стена не поддавалась. В конце концов, обессилев, Решили попытать счастье в другой раз уже всей компанией. Передохнули на травке и под вечер вернулись в лагерь. Лагерь не утихал всю ночь. Всех снидало нетерпение. Утром всё было готово к выступлению. Бофру и Бомбур остались охранять лагерь и приглядывать за пони, а прочие прихватили с собой помадку доброй верёвки поднялись по лесенке в скале и вскоре достигли каменного карниза. По нему прошли цепочкой, бросая боязливые взгляды под обрыв. До земли было футов сто пятьдесят. Вдобавок внизу торчали острые камни. Но обошлось без неприятностей. До травянистой лощины добрались целыми и невредимыми. Там разбили верхний лагерь, и мало-помалу подняли в него на веревках свое снаряжение. Порой какой-нибудь покладистый гном, к примеру, Кили, спускался вниз, чтобы узнать новости или подменить буфора. Что касается бомбура, тот наотрез отказался подниматься ни на веревке, ни пешком. «Уза у меня не то, чтобы покруче млазить», — объяснил толстяк. «Вот закружится у меня голова» наступлю я себе на бороду и упаду в пропасть и останется вас тринадцать а веревки на да какая веревка выдержит этукую тумбу скажу вам по секрету очень скоро бомбару доказали что он ошибался гномы обследовали карниз и выяснили что он ведет мимо лощины куда-то вверх но подняться по нему не отважились и вообще Старались далеко от лагеря не уходить. Впрочем, куда уходить, коли дверь вот она, совсем рядом. Наверху было тихо, не слышалось даже вороньего крика, лишь посвистывал в расщелинах ветер. Варили в полголоса, а песен не пели вовсе. Чудилось, будто за каждым валуном притаилась неведомая опасность. Дверь упорно не желала открываться. Гномы прихватили с собой из изгорода множество самых разных инструментов, но толку от них было чуть. Деревянные ручки раскалывались и ломались, оставляя в ладонях занозы, а остальные насадки слетали или гнулись, будто свинцовые. К тому же от ударов начинало гулять полощение эха, эхо, и гномы испуганно втягивали головы в плечи, ожидая, что из-за гребня вот-вот, вымахнет дракон. Хотели было подкопать стену, но вовремя сообразили, что заклятие, наложенное на дверь, не позволит зарыться сколько-нибудь глубоко. Им так не терпелось проникнуть по потайной ход, что они начисто забыли о надписи на карте и о сроке, который назначили лунные руны. Бильба изрядно утомляло это бесцельное сидение на пороге. На самом-то деле, конечно, Никакого порога не было и в помине. Так, узкая полоска травы между каменной стеной и горловиной лощины. Гномы же прозвали ее порогом потому, что кто-то вспомнил давнишние слова Хоббита, сказанные на вечеринке в его норе. Нужно просто посидеть на пороге, пораскинуть мозгами. Этим они и занимались, когда не пытались открыть дверь или не бродили бесцельно по лагерю, день от дня становясь все угрюмее. Впрочем, гномы опускать руки не собирались. Но хоббит уже утратил всякую надежду. Целыми днями он сидел, прислонившись спиной к скале, и глядел на запад, за отроги одинокой горы, за черное лихолесье. Ему казалось, будто он смутно различает вдалеке очертания мглистых гор. Когда же гномы спрашивали, чем он занимается, Бильбо отвечал: сами же говорили. Моё дело думать, вот я и думаю. Мне почему-то кажется, что господин Торбенс думал в основном о вещах посторонних, с потайным ходом в недра горы никак не связанных, о тихой зелёных обитаний, о милой круче и о своей уютной норке. Порой Бильбо отводил взгляд от безбрежных далей и принимался мрачно рассматривать серый валун, лежащий посреди лощины, или наблюдал за улитками, большими жирными улитками, которые облюбовали каменные стены лощины и медленно, с трудом переползали с места на место. «Завтра начнётся последняя неделя осени», — сказал однажды Торин. «А за осенью придёт зима», — прибавил Бифур. «И наступит Новый год», — заключил Балин. Сдается мне, прежде чем мы чего-нибудь добьёмся», По нашим бородам можно будет спускаться вместо веревок. Что-то наш прославленный добытчик совсем от отбился. У него есть колечко-невидимка, верно? Так пусть наденет его. Проберется через парадные врата в пещеру и узнает, как там обстоят дела». Услышав эти слова, гномы беседовали в двух шагах от него, Бильба пришел в ужас. «Кошмар!» — мелькнуло у него в голове. «Друзья называются!» И почему я вечно должен их выручать? Разве я похож на мага? Что делать? Что мне делать? Ведь как знал, что под конец со мной обязательно случится какая-нибудь неприятность. Да если меня и вправду зашлют под гору, я же никогда оттуда не выберусь. Ночью он не сомкнул глаз, настолько ему было плохо. На утро гномы разошлись в разные стороны. Кто спустился в нижний лагерь проведать пони? Кто отправился бродить по склонам горы? Кто снова взялся за дверь? Абильба опять уселся на пороге. Он то пристально смотрел на серый валун, то вглядывался в голубой простор на западе. У него почему-то возникло странное ощущение, что-то должно произойти. Может, соизволит вернуться Гэндальф? мрачно подумал он. Поднимая голову, хоббит видел далёкий лес. Когда солнце начало клониться к западу, лиственный полок Лихолеси вдруг окрасился желтым, будто солнечный свет отразился от пожухлой листвы. Солнце между тем опускалось всё ниже. Вот оно оказалось на одном уровне с глазами Бильба. Хоббит встал, подошёл к каменному карнизу. На окаёмом поднимался бледный серпик новорождённой луны. Вдруг за спиной что-то словно хрустнуло. Бильбо обернулся. На сером валуне сидел огромный дрозд из синечёрной, с жёлтой грудкой в чёрных крапинках. Хрум! Дрозд поймал улитку и теперь пытался расколоть о камень её раковину. Хрум! Хрум! И тут Бильбо догадался. Забыв о том, что его могут услышать соглядатые дракона, он выбежал на карниз, закричал и замахал руками. Гномы поспешили к нему, гадая, что такое могло стрястись. Те, кто находился внизу, стали требовать, чтобы их подняли, а Бомбур сладко спал. Бильбо поспешил всё объяснить. Наступила тишина. Хоббит стоял у серого луна, а гномы смотрели на него, недоверчиво качая головами. Солнце опускалось всё ниже и ниже, а вместе с закатом таяли надежды. Вот дневное светило скрылось в огненно-красных облаках. Гномы застонали от отчаяния. Но Бильбо и не подумал отойти от серого луна. Серпик луны подобрался к нему, пали сумерки. И когда угасла последняя надежда, последний солнечный луч Родиана Красный выскользнул сквозь прореху в облаках и вонзился указующим перстом в гладкую стену. Чёрный дрозд, глаза бусинки которого внимательно следили за происходящим, громко пропел. Послышался треск. От стены отломился и упал на землю осколок. В скале, в футах в трёх от земли, Появилось отверстие, замочная скважина. Гномы бросились к стене и дружно навалились на нее, тщетно. А время стремительно уходило. «Ключ!» — воскликнул Бильбо. «Ключ! Где Торин?» Гном подбежал к хоббиту. «С картой Гэндальф отдал вам ключ. Попробуйте его вставить. Только поскорее, не то будет поздно». Торин снял с шеи цепочку с ключом, Вставил ключ замочную скважину, повернул — щёлк. Свет померк. Солнце село, луна куда-то пропала, небо потемнело. На сей раз навалились все вместе. Каменная стена наконец-то начала поддаваться. По ней побежали трещины, затем обрисовалась дверь, пяти футов высотой и трёх шириной. Медленно, беззвучно дверь распахнулась вовнутрь. За ней открывался проход вглубь горы. Казалось, это из него выползает непроглядная ночная тьма. Глава двенадцатая. Вести изнутри. Гномы долго спорили, кому идти на разведку. Наконец Торин заявил. Приспело время нашему уважаемому господину Торбинцу хоббиту смелому и выносливому, нам бы его терпение, надёжному спутнику, и да простится мне это выражение любимчику удачи. Так вот, приспело время и ему заняться делом. Свою долю сокровищ нужно ещё заслужить. Вы уже знаете, как изъяснялся Торин Дубовый щит в особо торжественных случаях, поэтому пересказывать всю его речь нет ни малейшей надобности. Без сомнения, повод у него был самый что ни на есть подходящий. Но Бильбо невежливо перебил гнома, ибо сразу понял, куда тот клонит. «Слушайте, сударь мой, торин дубовый щит, сын трайна, да удлинится ваша борода!» — воскликнул он. «Коли вы разумеете, что я должен забраться в подземелье, то благодарю покорно. Вспомните, я не подряжался пекать гномов. Не было такого уговора, верно? И что же?» Без меня вы дважды точно бы погибли. Сколько можно? Совесть надо иметь. По-моему, свою долю я заслужил давным-давно». «Ну да ладно», — прибавил Бильбо более спокойным тоном. «Любимчик, не любимчик, но в свою удачу я верю гораздо больше, нежели в былые дни». Он разумел ту казавшуюся бесконечно далёкую весну, когда покинул уютную норку на круче. «Как говаривал мой папаша», «По третьему разу всяко сладится. Я иду. Кто со мной?» Добровольцев не оказалось. Впрочем, Бильбо на них и не рассчитывал. Фили и Келли смущённо потупились. Все прочие притворились, что не слышат. Только старый Балин, искренне привязавшийся к маленькому хоббиту, сказал, что готов проводить Бильбо и даже пройти с ним немного вглубь горы на случай, если понадобится какая помощь. «Не судите гномов строго». Они вовсе не обманывали хоббита и собирались по-честному оплатить его услуги, когда он сделает то, ради чего, собственно, и нанимали добытчика. Гномы всегда старались выручить Бильбо и спешили ему на помощь, как в начале пути, когда им встретили тролли, по крайней мере до тех пор, пока уже хоббит не стал их вызволять из неприятностей. Но гномы вовсе не герои, ими движут жадность и расчёт. Конечно, среди них попадаются лгуны и негодяи, но достойных гномов, вроде Торины компании, гораздо больше. Главное, не предъявлять к ним слишком высоких требований. Когда Бильбо проскользнул в потайную дверь, на бледном, отороченном тьмой небе выступили первые звезды. Хоббит не ожидал, что идти окажется настолько легко. Этот ход в каменной толще прорубили гномы в дни рассвета своего королевства, и он был не чета пещером гоблинов и лесных эльфов. Прямой, как линейка, с гладким полом и не менее гладкими стенами он вёл под уклон, забирая всё глубже в недра горы. Скоробалин пожелал Бильбо удачи и остался там, откуда мог разглядеть сереющий на фоне неба дверной проём. По проходу гуляло эхо, и было слышно, о чём шепчутся гномы, оставшиеся снаружи. Бильбо надел кольцо и двинулся дальше, стараясь ступать совершенно беззвучно. Гулкое эхо вынуждало блюсти сугубую осторожность. «Вниз, вниз, вниз». Он дрожал от страха, но лицо его выражало твёрдую решимость. Нынешний Бильбо Торбенс мало чем напоминал того хоббита, который когда-то выбежал из торбы на круче без носового платка в кармане. Он уже давным-давно не имел при себе носового платка. Бильбо вытащил из ножен кинжал, затянул пояс и продолжил путь. — Ну что, Бильбо Торбенс, — сказал он себе, — сам впутался, сам и выпутывайся. И кто тебя за язык тянул на той злополучной вечеринке? Вот и расплачивайся теперь. Олух ты, олух, — Бильбо заговорил, как в старые добрые времена. «Пускай дракон себе сторожит свои сокровища хоть до скончания века, а мне бы очутиться в моей маленькой уютной норке, и всё. И никаких сокровищ не надо». Но это скромное желание, разумеется, было неосуществимо. Хоббит крался показавшемуся бесконечным коридору, дверной проём за спиной давно исчез из виду, понемногу становилось теплее. Мирещится мне». «Или я и вправду вижу впереди какой-то свет?» — спросил себя Хоббит. Глаза его не обманывали. В дальнем конце коридора возникло алое свечение. Чем ближе Бильбо подходил, тем ярче оно разгоралось и тем становилось жарче. Хоббит потел. Под потолком клубился пар, откуда-то доносился странный звук, будто кипел на огне громадный котел или мурлыкал огромный котище. Немного погодя, стало ясно, что на самом деле это храп. В недрах горы громко храпело спящее чудовище. Бильбо застыл, как вкопанный. Следующий шаг был величайшим подвигом в его жизни. Всё, что случилось потом, не шло ни в какое сравнение с этим шагом. Хоббит пережил во мраке пещеры настоящую битву с самим собой. Пережил и победил. Переведя дух, он двинулся дальше и вскоре заметил отверстие точно такого же размера и формы, как и первое в начале потайного хода. Подкравшись к отверстию, он осторожно просунул в него голову. Взгляду открылась Исполинская пещера. Должно быть, в старину гномов тут был винный погреб или темница. Потолок и стены пещеры Смутно угадывались валом свечения, А свечение это исходило от смога. Огромный, красно-золотой дракон Крепко спал, порыкивая во сне И выпуская из ноздрей струи дыма. Крылья его были сложены, И это придавало ему сходство С чудовищной летучей мышью. Он возлежал на груди сокровищ, Обхватив её лапами и придавив длинным свернувшимся в кольцо хвостом. Пол пещеры ковром устилали самоцветы, золотые украшения, поделки серебра, отливавшие красным валом свечений. Смок лежал так, что можно было разглядеть его бледное брюхо, всё в золоте и самоцветах, вросших в него за долгие годы, проведённые драконом в подземелье. На стене около дракона висели доспехи и оружие кольчуги, шлемы, топоры, мечи и копья. Вдоль стены выстроились бочонки и бочки, битком набитые драгоценностями. Сказать, что дыхание Бильба пресеклось, значит не сказать ничего. Нет слов, чтобы передать изумление и восторг хоббита, а нет этих слов потому, что ныне они попросту забылись. Ведь люди изменили тот язык, которому научились у эльфов дни, когда чудеса были делом обыкновенным. Конечно, Хоббит слыхал предания и песни о драконьих кладах, но этакой роскоши, ковы великолепия он никак не ожидал. Голова шла кругом. Сердце вдруг пронзила та самая жажда богатства, которая сгубила ни одного гнома. Бильбо забыл, зачем пришёл. Стоял? и любовался на сокровище, и ему не были страшны никакие драконы на свете. Минула целая вечность. Наконец, хоббит с великой неохотой, будто против собственной воли, стряхнул с себя цепенение и соскользнул на пол пещеры. Подскочив к ближайшей куче сокровищ, он схватил большой, тяжёлый кубок бросил испуганный взгляд на дракона Грозного даже во сне и кинулся обратно. Смог пошевелил крылом, вытянул когтистую лапу, храп стал немного тише. Бильбо припустился всех ног. Но дракон и не думал просыпаться. Ему снились побоище и грабежи, а маленький хоббит тем временем стремглав летел по проходу. Сердце Бильбо... Бешено колотилось, ноги едва держали, но хоббит не останавливался и не выпускал из рук кубка. «Получилось!» — ликовал господин Торбинс, «Получилось!» «Кто там говорил, что я больше похож на бокалейщика, чем на добытчика, а? Теперь-то я всем утру нос!» Балин страшно обрадовался, вновь увидев хоббита, а когда заметил кубок, изумлению гнома не было предела. Схватив Бильбо в охапку, Балин побежал к выходу из потайного хода. Господина Торбинса встретили как героя. Гномы наперебой восхваляли его, хлопали по спине и говорили, что они, гномы, у него в неоплатном долгу. А Бильбо лежал на земле с закрытыми глазами, наслаждаясь ночной свежестью и лишь полуха прислушиваясь к похвалам. Гномы передавали кубок из рук в руки, восхищенно его разглядывая, и оживлённо толковали о сокровищах, как вдруг гору сотряс чудовищный грохот, словно пробудился древний, давно потухший вулкан. Дверь в стене чуть было не захлопнулась. По счастью, вовремя успели подложить камень. Из потайного хода доносились жуткие звуки, рык и топот, от которого дрожала земля. Тут уж стало не до сокровищ. Гномы припали к земле. Смог проснулся и явственно напомнил себе дерзким созданием, посмевшим забыть, что он еще жив. Как правило, драконы не пользуются своим богатством, зато прекрасно помнят каждую крупинку золота, каждый самоцвет, в особенности если владели сокровищами достаточно долго, и Смог не был исключением. Проснулся он от дурного сна, в котором сражался с каким-то отважным коротышкой, вооруженным острым мечом, и сразу учуял посторонний запах. «Откуда? Может, вон из той дырки в стене?» Дракон с подозрением уставился на отверстие. «Давно пора заделать его наглухо. Помнится, из этой дыры доносились странные звуки. Он еще решил, что ему померещилось». Смог пошевелился, вытянул шею и тут заметил пропажу кубка. Воры пожар убивают. Ничего подобного не случалось с тех самых пор, как он обосновался под горой. Ярос дракона не поддаётся описанию. Её можно сравнить только с бешенством какого-нибудь толстосума, привыкшего к своим богатствам и нежданно утратившего что-то, чем он почти не пользовался или чего вообще не трогал в течение многих лет. Смог выпустил из пасси струю пламени, пещера наполнилась дымом, гора сотряслась от макушки до основания. Дракон попытался просунуть голову в отверстие. Убедившись, что оно слишком маленькое, Смог взревел, под землёй словно прогремел гром и ринулся по подземным коридорам к парадным ротам. «Его ограбили! Ну, они за это поплатятся!» Смог собирался обшарить склоны горы сверху донизу, поймать мерзкого вора и разорвать на мелкие кусочки. Вылетев из ворот, от огненного дыхания дракона вода мгновенно превратилась в пар. Он взмыл в небо, покружил над горой и опустился на вершину в отблесках алло-зелёного пламени. Гномы, затаившиеся в лощине, съежились за камнями в надежде, что яростный взор дракона скользнет мимо. Но надежды не оправдались и не сдобровать бы гномам, когда бы вновь не Бильба. «Скорее внутрь!» — воскликнул хоббит. «В потайной ход! Тут нам не отсидеться!» Все дружно кинулись к потайному ходу и уже собирались укрыться в нем, когда Бофур закричал. А мои братья, Бифур и Бомбур, мы совсем про них забыли, они же погибнут. И пони тоже. Страдальчески отозвался кто-то. И все припасы. Мы ничего не сможем сделать. Ерунда, — возразил Торин, обретая утраченное было достоинство. Мы не можем их бросить. Господин Торбинс, бален Филе и Келли внутрь. В случае чего хоть четверо да уцелеют. Остальные за мной, к веревкам. Все висело на волоске. Дракон, озиравший троги горы и яростно ревевший, в любое мгновение мог их заметить. А если он взмоет воздух или если ему вздумается облететь гору, то уж он заметит гномов наверняка. Торин с товарищами подбежал к карнизу. Все принялись неистово тянуть. Первым благополучно подняли Бофора. Потом, и как только верёвки выдержали, Втащили отдувающегося бомбора, успели даже поднять инструменты и кое-что из поклажи, и тут началось: земля под ногами содрогнулась, по камням заметались блики пламени, дракон прилетел. Едва последний гном, волоча за собой поклажу, укрылся в потайном ходе, смог примчался с севера, поливая огнем склоны. Его крылья со свистом рассекали воздух. Огненное дыхание дракона опалило траву перед дверью в каменной стене. Язык пламени сквозь щель между стеной и дверью проник в потайной ход и лизнул затаившихся гномов. На мгновение в коридоре стало светло, как днём, а затем вновь наступила тьма. Послышалось испуганное ржание. Гномы видели, как дракон развернулся и полетел прочь должно быть в погоню за оборвавшими при пони. «Мы остались без пони», — сказал Торин. «Если смог кого заметил, пощады не будет». «Ладно, будем сидеть и ждать». «Или кому-нибудь хочется прогуляться к реке?» Желающих не нашлось. Забрались поглубже в потайной ход и улеглись прямо на полу, стуча зубами, вовсе не от холода. По тайном ходе была жарко и душно. Дракон кружил над горой всю ночь. Его яростный рёв не затихал. Смок обнаружил следы лагеря и догадался, что неведомые воришки пришли с долгого озера, а на гору поднялись из того распадка, где паслись пони. Но по тайного хода он так и не заметил, а высокие стены лощины приняли на себя огненное дыхание. Рассвет слегка остудил ярость дракона, и он вернулся на свое золотое ложе отсыпаться и набираться сил. Воровства он не забывал и не прощал, но, чтобы отомстить, готов был ждать сколько угодно, ведь драконий век необычайно долг, и сотня другая лет для этих тварей не срок. Смог медленно заполз в логово вытянулся на груди сокровищ и прикрыл глаза. С наступлением утра гномы приободрились. Ночное нападение напомнило им, что главная опасность впереди, но отступаться от задуманного они не собирались. Однако путь наружу был пока заказан. Пони или убежали, или погибли. Так что, подытожил Торин, остаётся сидеть и ждать, когда смог успокоиться и ослабит бдительность. К счастью, они успели поднять съестные припасы, так что смерть от голода компании не грозила. Долго обсуждали, как быть и что делать. Но как ускользнуть от разъярённого дракона никто не знал. И в этом было слабое место всех планов отступления. Окончательно запутавшись, не нашли ничего лучшего, как напуститься на Бильбо, дескать, нечего было брать кубок. Глядишь, дракон спал бы до сих пор. Гномы и забыли, что еще накануне бурно радовались этой вещице. «А что я должен был делать?» — огрызнулся Бильбо. «Я добытчик или нет?» «Драконов? Пускай убивают воины. Мое дело воровать. Затем я и нанимался». «По-моему, золотой кубок для начала очень даже неплохо. Или вы ждали, что я приволоку на спине весь клад?» «Да я на вашем месте, между прочим, помалкивал бы. Тут нужна целая армия добытчиков, а вы все взвалили на одного. Могли бы заранее предупредить, сколько там всего лежит. Конечно, ваш Трор был великим королем, но мне от этого не легче. Да будь смог ручным, как кролик, и то понадобилось бы доброе сотня лет, чтобы вынести все сокровища в одиночку». Его отповедь подействовала. Гномы извинились и заговорили иначе. «И что предлагает господин Торбенс?» — спросил Торин. «Покуда ничего. Зависит от того, как пойдут дела и сумеем ли мы избавиться от смога. Пожалуй, я попробую что-нибудь придумать, хотя особой надежды у меня нет. Эх, очутиться бы сейчас дома». «Это мы все не прочь», — буркнул Торин. «Но что нам делать сейчас?» Вам и вправду нужен мой совет? Пожалуйста, сидите и не высовывайтесь. Днём, наверное, можно будет выбраться наружу. Кого-нибудь отправим к реке за припасами, ну а вечером снова укроемся в потайном ходе. Что же касается сокровищ, у меня есть моё кольцо. Я могу спуститься в пещеру и проверить, чем заняться смог. Как говаривал мой папаша, у каждого червяка своя слабина. Ума не приложу. Где он мог это узнать?» Гномы с воодушевлением приняли предложение Хоббита. Если раньше они его уважали только, то теперь готовы были признать Бильбо своим предводителем. А у вот того в голове роились грандиозные планы. К полудню он был готов ко второму спуску в недрогоры. Разумеется, идти ему не очень-то хотелось. Он по-прежнему боялся но уже не так сильно. Правда, зная Бильбо побольше о коварстве драконов, он бы не слишком надеялся на то, что застанет смога спящим. Когда Хоббит двинулся в путь, снаружи вовсю светило солнце. Но в потайном ходе было темно и страшно. Солнечный луч, проникавший в щель между дверью и стеной, не мог разогнать тьмы. Хоббит ступал неслышно, точно не шёл, а плыл над полом. Впереди замерцал алый огонёк, совсем-совсем тусклый. Бильбо всё сильнее гордился собой и не мог нарадоваться собственной изобретательности. «Старина смог, утомился и спит без задних ног», — подумал он. «Увидеть он меня не может, услышать не услышит, выше головы Бильбо». Хоббит забыл а, может, никогда и не знал, сколь острый у драконов нюх. Вдобавок, если дракон чем-то обеспокоен, он даже и спит в полглаза. А Бильбо думал, что Сумок спит крепко. Чудовище лежало неподвижно, дыхание его было тихим и ровным. Бильбо высунулся из дверного проема, огляделся и хотел было спрыгнуть в пещеру, как вдруг Заметил алый зрачок под левым веком Смога. Дракон лишь притворялся спящим. Он следил за отверстием. Бильбо отпрянул. Какое счастье, что он надел кольцо. И тут Смог заговорил. — Ну, вор, выходи. Я учуял тебя. Я слышу твое дыхание. Давай покажись. Смотри. «Сколько здесь всего ценного? Бери, что пожелаешь!» «Уж в чём, в чём!» В осторожности Бильбо основательно поднаторел, пускай и не всегда о не вспоминал, так что Смогу не удалось его провести. «Благодарю тебя, Смог ужаснейший!» — откликнулся Хоббит. «Но я пришёл не за сокровищами. Мне всего лишь хотелось взглянуть на тебя. Я не верил» что ты такой огромный, как говорится в преданиях. «Теперь веришь?» — спросил дракон, слегка польщенный, но по-прежнему исполненный подозрительности. «Никакие песни и предания не сравнятся с тобой живым, о, смог величайшее из бедствий!» — отозвался Бильбо. «Для вора и лжеца у тебя неплохие манеры». — одобрительно громыхнул дракон. — Тебе известно мое имя, но вот я твоего запаха не припоминаю. Позволь узнать, кто ты и откуда. — Конечно, конечно. Я пришел из-под кручи, и моя дорога вела по кручам и через кручи, а еще по воздуху. Я тот, кто идет незримо. — Замечательно. А как тебя зовут на самом деле? — Ищущий следы, рвущий паутину, жалящая муха. Вместе со мной получилось счастливое число. «Сколько у тебя прозвищ?» — усмехнулся дракон. «Между прочим, учти на будущее. Счастливые числа не всегда приносят счастье». «Я, похоронивший друзей заживо, утопивший их и извлекший живыми из воды, я вышел из торбы, да торбы не взял». «А вот тут ты оплошал!» — хмыкнул дракон. «Я друг медведей и гость орлов!» — продолжал Бильбо, постепенно входя во вкус. «Я кольцедобытчик, любимчик удачи и всадник бочонка!» «Это уже лучше!» — одобрил Смок. «Но не слишком увлекайся, а то запутаешься!» «Конечно! Именно так и следует разговаривать с драконом!» коли вы не хотите открывать ему своего имени, и это правильно, и боитесь рассердить его прямым отказом, а вот это и правильно, и мудро. Ни один дракон не удержится от соблазна поиграть в загадки. Многое в словах Бильба смог попросту не понял, но вы-то поняли наверняка, ведь вам известно всё то, о чём упоминал Хоббит. Однако дракон полагал, что узнал достаточно. «Так я и думал», Усмехнулся он про себя. «Озерники!» «Тут явно не обошлось без этих мерзких людишек. Или я обыкновенная ящерица?» «Давненько я к ним не заглядывал. Ну ничего, это дело поправимое». «Отлично, всадник бочонка», — проговорил дракон. «Бочонком верно звали твоего пони, самого толстого из всех». Разумеется, невидимым ты можешь бродить сколько тебе вздумается, но вот топать пешком до реки то еще удовольствие. К твоему сведению, прошлой ночью я съел шестерых пони, и остальные никуда не денутся. Очень вкусно было. В награду за угощение я готов дать тебе добрый совет: не водись с гномами. С гномами? спросил Бильбо, притворяясь удивлённым. «Не перебивай!» — одернул дракон. «Гномов я знаю на запах и на вкус. Отличная еда! Неужели ты думаешь, что я могу съесть пони, на котором ездил гном, и не учуять гном его запаха? Учти, воришка, с такими приятелями ты плохо кончишь. Можешь так им передать». Смог умолчал о том, Сколь сильно его заинтересовал новый, совершенно незнакомый запах, запах хоббита. «За сколько ты загнал мой кубок, а? Сколько тебе заплатили? Совсем ничего. Узнаю, гномов. Сдается мне незавидная у тебя участь. Рвешь в одиночку жилы, тащишь все, что подвернется под руку. Они бездельничают снаружи, дожидаясь добычи. Много обещали? Не верь». «И ещё спасибо скажешь, коли выберешься живым!» Бильбо весь извёлся. Когда на него падал пытливый взор смога, высматривавшего невидимого воришку, он начинал дрожать. Его охватывало почти неодолимое желание снять кольцо, встать перед смогом и выложить тому всё, как есть. Хоббит и не догадывался, что это действуют чары дракона. Набравшись мужества, Бильбо продолжил разговор. «Тебе ведомо многое, но не все, о могучий смог», — сказал он. «Не только сокровища привели нас сюда». «Ага, попался!» — расхохотался смог. «Почему бы тогда не сказать «нас четырнадцать» и не покончить с этим, господин, счастливое число? Я рад, что вам нужно что-то еще, кроме моего золота». Всё-таки не совсем впустую потратите время. Понимаешь ты или нет, глупец, что даже если ты украдёшь всё моё золото, а на это тебе потребуется лет сто, если не больше, далеко вам с ним не уйти. Думаешь, никто не позарится на него в горах или в лесу? Дубина ты, дубина! На чём вы собираетесь вести сокровища? Кто их будет охранять? И как насчёт пошлины? Кстати сказать, ты уверен, что тебя не обманывают? А вдруг твоя доля пшик?» Коварный смог гулко захохотал. Он знал, что недалек от истины. Впрочем, дракон по-прежнему был уверен, что во всем виновата житель озерного города и что основная часть добычи непременно сядет в изгороди. Вы, наверное, удивитесь, но бедняга Бильба чуть было не поверил смогу. До сих пор он помышлял только о том, как добраться до горы и отыскать потайной ход. О том же, как увезти сокровище и как доставить свою долю в Торбу на круче, Хоббит и не задумывался. У него зародилось ужасное подозрение. А что, если гномы и вправду замыслили обмануть его и всё это время втихомолку посмеивались над простаком Торбенсом? Нет, этого не может быть. Гномы-друзья — «Настоящие друзья!» Как видите, драконьи чары продолжали действовать. И то сказать, редко кому удается против них устоять. «Золото — не главное», — проговорил Хоббит. «Мы пришли, чтобы отомстить. Мы шли по надкручам, плыли по водам, летели по воздуху, чтобы поквитаться с тобой в богатейший смог». «Ты ведь знаешь, что у тебя есть кровные враги!» Дракон оглушительно расхохотался. Бильбо припечатала к стенке потайного хода, а гномы, услышав этот грохот, решили, что господин Торбин собрел мучительную кончину. «Отомстить?» — фыркнул дракон. Он поднял веки, и его зрачки, будто светильники, озарили пещеру от пола до потолка. «Поквитаться?» Король подгорного королевства мертв, и где его жаждущие мести родичи? Гирен Владыка Дола тоже мертв, и где сыновья его сыновей, где прочие мстители? Они боятся меня, воришка, боятся. Я убиваю там, где хочу и кого хочу, и никто не осмеливается мне сопротивляться. Я повергал великих бойцов прошлого, а нынешние им не чета». Тогда я был молодым и незрелым, А я стар и могуч. Могуч! Могуч! Вот так-то, глупый воришка, Злорадствовал смог. Моя чешуя толще десятка щитов, Мои зубы мечи, Мои когти копья, Удар моего хвоста раскат грома, Крылья поднимают бурью, А дыхание сеет смерть. «Я всегда думал», — пискнул перепуганный хоббит, «что на брю, э, э, на груди у драконов чешуи нет. Или я что-то напутал?» Дракон оборвал похвальбу. «Твои сведения устарели», — громыхнул он. «Сверху я покрыт чешуей, а снизу у меня камни. Никакой клинок их не пробьет». «Мне бы догадаться», — сокрушённо вздохнул Бильбо. «Верно, верно. Никто не сравнится со смогом непробиваемым. Как должно быть приятно иметь жилет из самоцветов». «Ещё бы!» — самодовольно согласился смог. Ему было невдомёк, что в прошлый раз хоббит успел увидеть его каменное брюхо, а теперь хочет повнимательнее всё разглядеть. Он перевернулся набок. «Смотри! Ну, что скажешь?» «Изумительно! Невероятно! Потрясающе! Чудеса!» Рассыпался в восторгах Бильба, а сам подумал. «Старый болван! Интересно, что это за впадинка слева на груди? Голая, как улитка без раковины?» Решив, что наговорился и насмотрелся достаточно, господин Торбенс собрался уходить. «Не смей больше беспокоить ваше великолепие», — сказал он. «Отдыхайте. Вы, наверное, подустали, гоняясь за пони и за варишками, прибавил хоббит и опрометью кинулся вверх по проходу. Его последние слова задели смога. Дракон вытянул шею, приблизил свою чудовищную морду к узкому отверстию в стене пещеры и выдохнул струю пламени. Бильбо ещё повезло. Он успел убежать далеко, поэтому обжёгся не сильно, но всё же чувствительно. Да, не стоило насмехаться над драконом. Ошибка чуть не стоила ему жизни. «Бильбо, ты балбес!» — сказал себе Хоббит. «Никогда не смейся над живым драконом!» Впоследствии эта фраза стала его любимой присказкой и даже превратилась в поговорку. «Приключение ещё не кончилось!» И это была чистая правда. Уже под вечер хоббит, наконец, выбрался наружу. Выпал из потайного хода прямо на руки гномам. Друзья смазали ему ожоги целебной мазью, но прошло много времени, прежде чем запекшиеся и приставшие коже волосы на голове бильба и шорстка на стопах отросли вновь. Гномы, как могли, старались развеселить его. Им не терпелось услышать, что произошло в логове дракона и что там грохотало. Однако Хоббит рассказывал не слишком охотно. А дело было вот в чём. Он по зрелом размышлении понял, что поведал дракону кое-что лишнее и не хотел выслушивать опрёки гномов. Достаточно было того, что он сам корил себя, на чём свет стоит. Долго так продолжаться не могло, и в конце концов Бильбо не выдержал. На сером валуне посреди поляны сидел Дрозд. Он словно прислушивался к разговорам. Хоббит подобрал с земли камень и швырнул в птицу. Дрозд отлетел на несколько шагов, а потом вернулся на прежнее место. — Проклятая птица! — рассердился Бильбо. — Она подслушивает, я уверен. И вообще она мне не нравится. — Не городите чепухи! — отозвался Торин. Дрозды — птицы добрые и дружелюбные. А этот, похоже, из той стаи, которую кормили когда-то с рук мои отец и дед. Дрозды ведь живут долго. Помнится, люди Дола сумели выучить их язык и частенько посылали дроздов гонцами в изгород и в другие места. «Ну, коли вы хотите отправить весточку в изгород, — сказал Хоббит, — тогда пускай слушает на здоровье, хотя вряд ли кто сейчас понимает птичий язык. «Да что стряслось!» — вскричали гномы. «Давай выкладывай!» Бильбо рассказал всё, что помнил и признался. Его беспокоит, что дракон, по-видимому, о многом догадывается. Смог наверняка сообразил, что мы приплыли из озерного города и что горожане нам помогли. Боюсь, он собирается слетать туда. Какой же я болван! И надо мне было назваться всадником Бочонка! Даже последний тупица сообразит, что тут не обошлось без жителей изгорода. «Не вини себя», — промолвил Балин. «Все равно, что сказано, то сказано. Да и трудно не проболтаться в разговоре с драконом, так мне говорили. Если хочешь знать, я думаю, ты молодец. Сумел выведать очень важную вещь и выбраться живым. Улизнуть от дракона не так-то просто. А еще ты выяснил главное». Теперь мы знаем, что старый червяк не такой уж неуязвимый, что у него на брюхе есть прореха. Принялись вспоминать, кто и как убивал драконов и каким оружием. Приводили множество случаев, достоверных, сомнительных и вовсе вымышленных. Обсуждали, какой удар лучше и надёжнее. Толковали о различных хитростях и уловках, которые могут помочь сошлись на том, что застать дракона врасплох почти невозможно, да и нападать на него спящего равносильно самоубийству. Уж лучше безрассудная атака в лоб. Дрост внимательно слушал, а когда на небе высыпали звёзды, сорвался с камня и улетел. Гномы продолжали разговор. Бильбо, между тем, не находил себе места. Ему было неуютно и страшно. «Послушайте!» Вмешался он, наконец. «Давайте спрячемся, а?» «Всё равно трава сгорела, земля холодная, да и поздно уже. Я натром чую. Дракон снова сюда прилетит. Он теперь знает, как я спустился в пещеру, и, будьте уверены, отыщет верхнее отверстие. Если потребуется, смог спалить весь склон горы, разнесёт стену на кусочки. А если вместе со стеной на кусочки разлетимся и мы — он ни капельки не расстроится. «Что-то вы мрачно настроены, господин Торбенс», отозвался Торин. «Смогу гораздо проще заделать нижнее отверстие, но он почему-то не торопится его забить. Слышите? Все тихо». «Не знаю, не знаю. Может, он ждет, когда я вернусь? Или просто не хочет менять что-либо в своем логове? Ну, пожалуйста, не спорьте со мной». Того и гляди, появится смог. Давайте спрячемся в потайном ходе и закроем дверь. Хоббит выглядел настолько обеспокоенным, что гномы послушались. Правда, дверь закрывать не стали. Неизвестно было, смогут ли они открыть ее изнутри, а пробираться потом на волю под носом у дракона никому не хотелось. Вдобавок, по-прежнему было тихо. Никаких подозрительных звуков так что гномы ещё долго сидели у полоткрытой двери потайного хода, продолжая разговор. Всех возмутили слова дракона, что гномы обманывают хоббита. Бильбо горько жалел о том, что вообще услышал эти слова. Они заронили в сердце сомнения, а ему очень хотелось верить, что друзья и вправду его не обманывают. «Для нас главное — добыть сокровища», — заявил Торин. «А там уже решим, что с ними делать». Не будем делить шкуру не убитого медведя. Но что касается вас, господин Торбинс, мы вам глубоко признательны, и вы получите свою долю, как только сокровища окажутся в наших руках. Кроме того, мы постараемся помочь с доставкой вашей доли в обитанию, что и говорить, места здесь дикие. В общем, хотите верьте, хотите нет, дело ваше. Разговор перекинулся на сокровище в драконьем логове. Торин с Балином гадали, уцелело ли хотя бы малое толика из того, что они помнят. Копья, выкованные гномами для войска Бладартина, великого короля прошлых лет, каждая с наконечником-трезубцем и с древком, украшенным позолотой. Бладартин так и не выкупил эти копья. Щиты, давно почивших воинов, Огромный золотой кубок Трора с двумя ручками. На нём была замечательная резьба, птицы с глазами самоцветами и цветы с лепестками из драгоценных каменьев. Смарагдовое ожерелье Гериона, владыки Дола. В этом ожерелье было 500 смарагдов, зелёных как трава. Герион подарил его своему старшему сыну в придачу к кольчуге, выкованной гномами из чистейшего серебра в трое превосходившего прочностью сталь. Другой такой кольчуги на свете не было и быть не могло. Но чудеснее всего был большой алмаз, который гномы отыскали в самом сердце горы — Завет-камень Трайна. «Завет-камень! Завет-камень!» — бормотал Торин словно в забытии. Гном сидел, опёршись подбородком о колени и глядел прямо перед собой. Он как шар с тысячу граней. Он светится, как серебро в пламени, как вода на солнце, как снег под звёздами, как капли дождя в лунном свете. Однако Бильбо, сидевшему у самой двери, было не до сокровищ. Хоббит не вступал в разговор. Он напряжённо прислушивался, чтобы невзначай не пропустить маломальский странный звук снаружи. Сумерки густели, и хоббит беспокоился всё сильнее. «Закройте дверь», — попросил он гномов. «От этого дракона можно ожидать чего угодно. Боюсь, смог замыслил какую-то каверзу. Уж лучше бы гремело и грохотало, как вчера. Закройте дверь, пока не поздно». Торин перестал бормотать себе под нос, пристально поглядел на хоббита, молча поднялся и откинул камень, мешавший двери закрыться. Потом Навалился на нее всем телом, дверь захлопнулась, заперев компанию в потайном ходе. И вовремя, едва гномы с Хоббитом отошли чуть глубже, как гора содрогнулась от удара, будто в нее бил тараном какой-то великан. По стенам потайного хода зазмеились трещины, с потолка на головы посыпались камни. Если бы дверь оставалась открытой, бррр. Не хочу даже думать об этом. Гномы кинулись бежать, а снаружи доносился яростный рёв смога. Размахивая огромным хвостом, дракон крушил скалы, и вскоре выжженная трава, валун, на котором сидел дрозд, каменная стена с улитками, узкий карниз, всё превратилось в груду обломков, лавиной, рухнувшую в распадок. Смог, и вправду решил застать этих проклятых грабителей врасплох. Он тихонько выбрался из своего логова и полетел к западному склону горы, надеясь отыскать верхний выход из потайного хода и заодно полакомиться гномами. Промедли гномы хоть немного, и дракон добился бы своего. А так ему осталось бушевать без сильной ярости, ибо он никого не нашёл. Смог покружил над распадком, в который сошла каменная лавина. Что ж, отсюда его больше не потревожат. Можно заняться другими делами. «Садник-бочонка», — фыркнул дракон, — «ты пришел от воды. Эта вода пронесла тебя сюда. Твой запах мне незнаком, ну и ладно. Если ты и не из озерников, они наверняка тебе помогали. Пора им напомнить». «Кто у нас настоящий король под горой?» Дракон взмыл воздух, выпустил струю пламени и полетел на юг, к долгому озеру. Глава тринадцатая. Кто дома, а кого и нет. В потайном ходе было темно и так тихо, что даже Шоп казался громким криком. Перекусили и легли спать. Засыпали, просыпались — А вокруг было всё то же, непроглядный мрак и тишина. Никто не знал, сколько прошло времени. Казалось, минули не одни сутки. Так недолго и задохнуться, или сойти с ума. Хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть даже возвратился бы в своё логово дракон, и то стало бы легче. Вот он тут, под боком. А тишина наводила на неприятные мысли о том, что смог затаился где-нибудь неподалёку и замышляет что-то ужасное. В конце концов, терпение истощилось. «К двери, — велел Торин, — хоть надышимся в волю перед смертью, уж лучше погибнуть в бою с драконом, чем задохнуться в темноте». Несколько гномов поплелись вверх по проходу. Их ожидало разочарование. В потайном ходе случился обвал, и до двери теперь было не добраться — «Мы в ловушке!» — закричали гномы. «Все, мы погибли! Нам отсюда не выбраться!» Они причитали и рвали на себе волосы. А Бильбо вдруг ощутил несказанное облегчение, словно с груди его наконец-то сняли камень. «Успокойтесь!» — сказал он. «Как говаривал мой папаша, пока живу, надеюсь. Пора мне прогуляться вниз». Я уже дважды ходил в гости к дракону. Схожу и в третий раз. Тем паче, что хозяин, по-моему, благополучно отсутствует. По третьему разу всяко сладится. В любом случае, другой дороги нет. И на сей раз, по-моему, вам, всем, судари мои, лучше пойти со мной». Отчаяние заставило гномов согласиться. «Теперь тихо», — прошептал Бильба вставшему рядом Торину. Сдаётся мне, дракона в пещере нет, но кто его знает, этого смога? Лучше не рисковать. На ощупь двинулись вниз. Хоббит то и дело замирал и настороженно прислушивался. Огномы пыхтели и шаркали ногами. Они просто не умели ходить по-хоббитовски. Эхо разносило звуки по коридору, но снизу, как ни странно, не слышалось ни шороха. Наконец Бильбо решил, что они почти пришли и надел кольцо. Впрочем, предосторожность была излишней. Тьма стояла хоть выколи глаз, и различать что-нибудь было невозможно. Хоббит пошарил руками вокруг, нащупал пустоту, от неожиданности не устоял на ногах и кубарем скатился на пол пещеры. Он упал и остался лежать лицом вниз, едва осмеливаясь дышать. Но никто его не трогал, Никто с ним не заговорил. Хоббит медленно поднял голову. В пещере было темно, лишь мерцал в отдалении тусклый огонёк, ничуть не похожий на пламенный зрачок дракона. Но в том, что эта пещера смога, сомневаться не приходилось. В ней стоял густой драконий дух. На языке ощущался горьковатый привкус дыма. Господин Торбинс не выдержал. «Смог!» — взвизгнул он. — Ты, проклятый червяк! Хватит прятаться! Посвети, ка слышишь? А потом можешь меня есть, коли поймаешь, конечно. Ответом ему было только эхо, обижавшее пещеру. Бильбо поднялся и вдруг понял, что не знает, в какой стороне по ход. Знать бы, что затеял смог, — сказал сам себе хоббит. — Похоже, нынешним вечером или днем... Что там у нас на дворе? Он отправился на прогулку. Вот и славно. Еще бы свету подбавить. Может, Оин с Глоином запаслись в изгородье новыми огнивами? «Эй — Эй! — крикнул хоббит. — Эй, кто-нибудь! Огоньку не найдется? Услышав, с каким шумом упал Бильбо, гномы, разумеется, испугались, сбились в кучку и затаились все отверстие. Зашипели они, услыхав голос хоббита. Это помогло Бильбо худо-бедно определить направление, в котором располагалось отверстие, но прошло немало времени, прежде чем гномы пришли на выручку к господину Торбинсу. Лишь когда он пронзительно завопил огня и принялся топать ногами, Торин наконец разрешил помочь хоббиту. Оина с Глоином отправили наверх, к завалу где оставались мешки с припасами и инструментами. Вскоре они вернулись. Сперва показался алый огонёк, а затем стали видны гномы. Оин с маленьким зажжённым факелом в руке и Глоин со связкой факелов под мышкой. Бильбо подскочил к дверному проёму и схватил факел. Правда, гномы не до конца избавились от страха и наотрез отказывались зажечь другие факелы или присоединиться к хоббиту. Когда доходчиво объяснил Торин, «Господин Торбинс может лезть на рожон, сколько ему вздумается. Если уж на то пошло, добытчик он, а добытчику виднее. Мол, ступайте, господин Торбинс, а мы посидим, подождём и посмотрим, что у вас получится». Хоббит не стал настаивать. Подняв факел над головой, он двинулся в обход пещеры. Время от времени гномы слышали звяканье. Это Бильба спотыкался об очередную золотую поделку. Хоббит уходил всё дальше. Внезапно алый огонёк факела, уже почти неразличимый во мраке, начал подниматься. Бильбо взобрался на груду сокровищ, на мгновение застыл и над чем-то наклонился. То был завет камень, сердце одинокой горы, в точности такой, каким его описывал Торин. Впрочем, Бильбо узнал бы этот камень из тысячи других, ибо двух таких камней попросту не могло быть. Это завет камень тускло светился во мраке пещеры. Подобравшись ближе, Бильбо увидел светящийся изнутри шар. Блики пламени дробились на его бесчисленных гранях, приобретая самые невероятные оттенки. У хоббита захватило дух. Алмаз мерцал и искрился, и в его сиянии мерцали и искрились несметные сокровища вокруг. Неожиданно для себя самого Бильбо протянул камню руку. Ладонь хоббита оказалась слишком маленькой, чтобы охватить алмаз. Бильбо зажмурился, поднял камень обеими руками и сунул его в самый глубокий из своих карманов. «Вхожу во вкус», — подумалось ему. Надо будет рассказать гномам, но не сейчас. Они ведь говорили, что я сам могу выбрать свою долю. Хорошо, тогда я беру камень, а они пускай забирают всё остальное. Так рассуждал Хоббит, но всё же его грызли сомнения. Он догадывался, что гномы не одобрят такого выбора. Бильбо двинулся дальше, спустился с груды сокровищ, и гномы потеряли факел из виду. Но вскоре огонёк появился вновь. Бильбо пересекал пещеру наискосок. Вот он добрался до громадного проёма в дальнем конце и, порыв ветра снаружи, чуть было не погасил факел. Убитропка заглянул в проём. Из темноты проступали широкие коридоры. Можно было различить нижние пролёты, уводивших куда-то вверх лестниц. Смога нигде не было. «Пожалуй, пора возвращаться». Бильбо повернулся, и тут над ним прошмыгнула чёрная тень, что-то коснулось лица. Он взвизгнул, покачнулся и рухнул навзничь. Факел выпал из руки и погас. Впрочем, Хоббит быстро опомнился. «Наверно, летучая мышь», — сказал он себе. «Вот незадача. Как же мне теперь быть? Где восток, где север, где юг и где запад? Торин, Балин, Оин, Глоин, Фили, Кили!» — закричал Хоббит. В огромной пещере его отчаянный крик прозвучал шёпотом. «Кто-нибудь! Помогите, найдите меня!» На мгновение от мужества Бильба не осталось и следа. Гномы расслышали крик, но разобрали одно только «Помогите!» «Что с ним стряслось?» — проворчал Торин. «Ясно, что это не дракон, иначе бы он и пикнуть не успел». Немного подождали, но никаких подозрительных звуков не доносилось. Слышался лишь взывавший о помощи голос Бильба. «Эй, зажгите-ка факелы!» — велел Торин. «Похоже, пора подсобить нашему добытчику». «С великой охотой!» — откликнулся Балин. «Сколько раз он нас выручал, теперь наша очередь. Поторопимся же, покуда нам ничто не угрожает». Глоин зажег факелы, Гномы один за другим спустились в пещеру и торопливо двинулись на голос хоббита. Далеко идти не пришлось. Бильбо пошел им навстречу, едва завидев огоньки. «А, летучая мышь пролетела, да факел погас!» Небрежно отмахнулся он в ответ на вопросы гномов. Как ни странно, гномы не стали ворчать, мол, чего ж ты тогда вопил, будто тебя режут. А все дело в том, что они очутились рядом с сокровищами, и ни о чём другом думать уже не могли. Ведь и самый осторожный гном при виде золота становится отважен свиреп, и никакая опасность его не пугает. Представляете, что было бы, знай гномы, что в кармане у Бильба лежит завет камень? Уговаривать их необходимости не было. Все как один рвались осмотреть пещеру, раз уж представилась возможность и, коль скоро смога, по-видимому, нет дома. Похватали факелы и разбраились в разные стороны, забыв о всякой осторожности. Громко разговаривали, перекликались, поднимали сокровища с пола, снимали со стен доспехи и оружие, пристально разглядывали, ощупывали и любовно поглаживали. Фили и Кили настолько увлеклись, что, отыскав золотые арфы с серебряными струнами, немедля принялись играть. Дракон музыкой не интересовался, поэтому струны оказались в порядке и своих голосов арфы не потеряли. Под мрачными сводами поплыла древняя мелодия. Другие гномы занимались более важным делом, набивали карманы самоцветами, со вздохом оставляя на полу те, которые в карманы не лезли. Торин обшарил всю пещеру, явно разыскивая нечто особенное. Конечно, он искал завет камень, но его поиски были тщетны. Потом гномы принялись вооружаться. Торин облачился в золотую кольчугу и прицепил к отделанному яхонтами поясу секиру с серебряным древком. Теперь он и вправду выглядел по-королевски. «Господин Торбенс», — позвал он, — «вот вам первая награда. Снимите свой плащ» и на дентика это!» Он накинул на плечи хоббиту кольчужную рубашку, выкованную в давние времена, должно быть, для эльфа небольшого роста. Эта рубашка была из чудесного металла, который эльфы называют мифрил. К рубашке замечательно подошёл пояс, расшитый жемчугами и горным хрусталем. На голову Бильба водрузили лёгкий кожаный шлем с стальными ободьями изнутри, также искрившийся драгоценными камнями. «Здорово!» — обрадовался Хоббит. «Но выгляжу я, наверное, нелепее не придумаешь. Вот посмеялись бы надо мной дома. Хоть бы зеркальце дали, что ли». Гномы продолжали рыться в сокровищах. А Бильбо это быстро надоело. Он отошёл в сторонку, сел и стал прикидывать, как быть и что делать дальше. «Какой толк от всех этих кубков? Ведь они пустые!» — подумалось ему. «Эх, глотнуть бы сейчас из бёрновой чаши!» «Торин!» — окликнул Бильбо. «Что будем делать? Против смога никакое оружие не поможет. Да забудьте вы про сокровища. Мы ведь пришли не за золотом. Нам надо выбраться наружу. Удача штука капризная, не стоит её искушать». Гном с трудом отвлёкся от блеска драгоценностей. «Верно», — согласился он, — «надо идти. И теперь поведу я. Даже за тысячу лет мне не забыть коридоров этого дворца». Торин подозвал остальных. Подняв факелы над головами, они пересекли пещеру и миновали огромный проём. Пока сокровища не скрылись из виду, гномы всё оглядывались и бросали назад исполненные сожаления взгляды. Сверкающие кольчуги спрятались под плащами, шлемы — под драными колпаками. Двигались гуськом, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Хотя древние укрепления гномов внутри горы были разрушены, хотя смог ухитрился разломать даже то, что строилось на века, Торин уверенно вёл компанию к выходу. Взбирались по длинным лестницам, поворачивали, шли по гулким коридорам, снова поворачивали и снова карабкались по гладким, вырубленным в скале ступенькам. Им не попалось навстречу ни единого живого существа, лишь шарахались прочь, завидев свет крохотные чёрные тени. Для хоббита ступеньки были слишком высоки, и ему начало казаться, что дальше идти он уже не в силах, как вдруг потолок пещеры словно исчез, Факелы не могли рассеять сумрак. Откуда-то сверху сочился тусклый свет, Воздух заметно посвежел. Впереди виднелись огромные дверные створки, Покорёженные и обугленные. «Это великая палата Трора», — сказал Торин. «Здесь король пировал и держал совет. Мы почти пришли». Пересекли разгромленную палату. Перевернутые столы, Переломанные, обугленные скамьи и табуреты, Осколки кувшинов, чаши рогов, черепа и кости И на всём толстый слой пыли. Миновав ещё одну дверь, Услыхали клёк от воды. Стало гораздо светлее. «Исток бегущий», — показал Торин. «Отсюда она течёт к парадным ротам. Нужно идти вдоль реки». Из отверстия в каменной стене Вырвался бурный поток, попадавший в узкий, глубокий и прямой, как стрела, канал, проложенный древними мастерами. По берегу шла мощённая камнем дорога, широкая настолько, что по ней могли пройти в ряд несколько воинов. Гномы побежали, обогнули скалистый выступ по речной излучины, и в глаза им ударил ослепительно яркий дневной свет. Перед ними возвышалась арка на которой виднелась древняя резьба, местами обезображенная и почерневшая от пламени. А за аркой в осенней дымке сияло мишатрогами горы солнце, и золотистые лучи светила падали на каменные плиты у ворот. Стая нетоперей, испугавшись чадящих факелов, кинулась на утек. Гномы двинулись к арке. Ноги скользили по камням, до блеска отполированным драконьим брюхом. Бросив факелы, стали осматриваться. Неподалёку из подземелья вырывалась река и, пенясь, устремлялась в долину. На равнине за парадными вратами лежали развалины дола. «Ну, — проговорил Бильбо, — я и не надеялся это увидеть и никогда не думал, что можно так радоваться солнышку и ветру. Однако... Да чего же он холодный? Ветер и вправду был холодным, пронизывал до костей, возвещал о приближении зимы. Резкие порывы заставляли ёжиться, и вскоре все продрогли. Внезапно Бильбо понял, что не только замёрз, но и проголодался. «Сейчас у нас позднее утро, не правда ли?» — сказал он. «Не мешало бы перекусить, ежели, конечно, найдётся чем». И, разумеется, не тут. Надо поискать какое-нибудь укрытие. «По-моему, я знаю подходящее место», — отозвался Балин. «Древний сторожевой пост на юго-западном склоне». «А далеко до него?» — спросил Хоббит. «Думаю, идти часов в пять. И путь предстоит не из лёгких. Та дорога, что на левом берегу реки, давным-давно заброшена. Зато посмотри вниз. Видишь?» У развалин река поворачивает на восток. В том месте когда-то был мост, а от него можно было подняться по лестнице на дорогу к Франьему пику. Там должна быть тропа, ведущая прямиком к посту. «Это же надо!» — всплеснул руками хоббит. «Снова идти, снова куда-то лезть, и всё натощак. Интересно, сколько завтраков и обедов мы пропустили, покуда сидели в этой дыре?» Он потерял счет времени. Ему казалось, что миновало по крайней мере недели. А ведь обвал в потайном ходе случился всего два дня назад. «Пошли, пошли!» — засмеялся Торин, настроение которого заметно улучшилось. Он засунул руки в карманы и загремел самоцветами. «И не смей называть мой дворец дырой! Подожди, вот его отделают!» Сначала не мешало бы отделать смога. Угрюмо возразил Бильбо. И куда он, кстати, подевался? Тому, кто мне это скажет, я отдам свой завтрак. Надеюсь, он не высматривает нас из-под небесья. Гномы всполошились. Все дружно сошлись на том, что Бильбо с Балином правы. «Пора уносить ноги», — сказал Дори. «У меня такое ощущение, будто за мной кто-то следит». «Тут холодно и пусто», — проворчал Бомбур. «Воды хватает». А вот есть нечего. Вот почему дракон всегда голоден. «Хватит, хватит!» — закричали остальные. «Веди, Балин!» На правом берегу возвышалась отвесная каменная стена, поэтому идти пришлось по левому, и вскоре царившая в окрестностях горы Запустения отрезвила даже Торина, по-прежнему грезившего завет камня. Мост, о котором упоминал Балин, давно рухнул, лишь торчали из воды опоры. Перешли реку в брод, поднялись по крутому склону, передохнули в глубоком распадке и слегка перекусили лепёшками крема, иначе сытниками запивая их водой. Вам наверняка интересно, что такое сытники? Рецепта я не знаю, а по виду они похожи на печенье, хранятся долго и придают сил. Сытники не глотают, а жуют, как вяленое мясо пока весь кусок не изжуётся. Жители из города обычно запасаются ими, собирая в дальнюю дорогу. Потом двинулись дальше, забирая к западу в сторону от реки, мало-помалу приближаясь к южному склону горного отрога. Наконец нашли тропу, ведущую к сторожевому посту. Построились гуськом и медленно побрели вверх. И лишь только к вечеру, когда солнце стало клониться к закату, Забрались на гребень и обнаружили там ровную площадку, открытую с трёх сторон. Лишь с севера её защищала от ветра скала, в которой виднелось отверстие. От скалы открывался замечательный вид на юг, запад и восток. Окрестности горы были как на ладони. Тут сидели дозорные, — пустился в объяснение Балин. «Этот ход ведёт вырубленную в скале сторожку». Таких сторожек тогда было несколько. Но мы, должно быть, слишком уж разнежились и дозор несли спустя рукава. Ах, если бы тогда дракона заметили загодя, все, все могло бы быть иначе. Ну да ладно. Здесь мы можем укрыться и многое увидеть, сами оставаясь незамеченными. Кули смог, видел, как мы сюда лезем. Чего прятаться? пробурчал Дори. Он всё поглядывал на гору, словно ожидая увидеть там дракона, примостившегося на вершине точно птичка на ветке. «Будем надеяться, что нас никто не видел», — откликнулся Торин. «В любом случае, дальше мы сегодня не пойдём». «Ура!» — завопил Бильбо, плюхаясь на земь. «Вот мудрые слова». В старушке могла разместиться добрая сотня гномов. К главному залу примыкал другой поменьше, и в нём было теплее. Похоже, сюда не забредали даже дикие звери, старушке было чисто. Свалили по клажу. Некоторые гномы буквально попадали на пол и тут же заснули, а остальные уселись у входа и принялись строить планы. Однако быстро отвлеклись. Всех волновало одно, где смог. Ни на западе, ни на востоке ничего похожего на летящего дракона видно не было на юге тоже, однако там почему-то кружила громадная стая птиц. Стали гадать, что бы это значило. И всё толковали и толковали, а на небе уже появились первые звёзды. Глава четырнадцатая. Вода и пламень. Если вам, как и гномам, очень хочется узнать, куда пропал смог, мы должны будем вернуться на двое суток назад, и вспомнить тот вечер, когда дракон завалил верхнее отверстие потайного хода и полетел к изгороду. Жители изгорода сидели по домам, ибо с востока задувал холодный ветер. Лишь некоторые любители вечерних прогулок прохаживались по набережным, поглядывая на звёзды в небе и на отражение звёзд в воде. Одинокой горы из изгорода было не видно, её скрывала гряда холмов у дальнего конца озера, Сквозь проход в этих холмах несла свои воды бегущая. Только в ясный день можно разглядеть самую вершину зловещей горы. А сейчас и она скрылась в сгустившихся сумерках. И вдруг вершина возникла из мрака, будто охваченная пламенем, возникла и вновь пропала. «Глядите!» — воскликнул кто-то. «Снова этот огонь!» «Дозорные говорят, что прошлой ночью он полыхал до самого рассвета. Что-то там происходит!» «Король вернулся и кует золото», — ответили ему. «Сколько уже времени прошло с тех пор, как они ушли на север? Пора бы избыться пророчеству!» «Какой такой король?» — пробурчал другой. «Разве не видите? Это бесчинствует смог, истинный хозяин горы!» «Вечно ты каркаешь!» — упрекнули его. То наводнение у тебя, то рыба отравленная. Придумай что-нибудь новенькое. Внезапно над холмами вновь взметнулось пламя, И северная часть озера на миг стала золотой. Не оттого ль светла гора, Что плавит золото король. Давным-давно ушёл он вдаль, И сбыться песням уж пора. «Золотая река течёт с горы!» — восклицали люди. Распахивались окна, — Отовсюду слышался топот. Горожане радовались, как дети. Лишь один из них, тот самый, который назвал Смога истинным хозяином горы, сохранил ясную голову. «Или я глуп, как пробка, или сюда летит дракон!» — крикнул он, подбегая к городоправителю. «Рубите мост! К оружию! К оружию!» Запели сигнальные рожки. Над скалистым берегом прокатилась эхо. Всеобщее веселье сменилось паникой. Но всё же дракону не удалось застать горожан врасплох. Он стремительно приближался к городу. Крохотная тусклая искорка, которой смог казался издалека, быстро увеличивалась и сверкала всё ярче. Вскоре даже самые бестолковые из горожан убедились в том, что пророчество и не думало сбываться. Времени оставалось мало — Однако люди успели подготовиться. Наполнили водой бочки и ведра, вооружились, облачились в доспехи, у кого они были. Мост, соединявший город с берегом, обрушили прежде, чем ушей коснулся рёв дракона, прежде, чем по воде побежали волны чудовищного ветра, поднятого крыльями смога. Под людские крики, вопли и плач дракон устремился было к мосту, но моста уже не было. Смог понял, что его перехитрили, и разъярился пуще прежнего. Враги укрылись в своём городе, как на острове посреди бездонной пучины. Конечно, можно опуститься в озеро. Тогда над водой поднимется пар, под покровом которого не составит труда проникнуть в изгород. Но что, если он утонет? Ведь озеро глубокое, тёмное, холодное, ведь оно даже могущественнее, чем дракон. Смог развернулся и с яростным рёвом рванулся к городу. Его встретили громкими криками и тучей стрел, забарабанивших по чешуе. Ни одна не причинила дракону вреда. Древки стрел загорались и с шипением падали в воду. Скажу вам напрямик, такой огненной потехи вы никогда не видели. Стрелы и звуки горнов — Разослили дракона настолько, что он почти обезумел от бешенства. Давным-давно никто не осмеливался ему сопротивляться. По правде говоря, вряд ли кто из горожан нашёл бы в себе мужество выйти против дракона, когда бы не тот самый человек, призвавший к оружию. Его звали Барт. Он неустанно подбадривал остальных, советовал лучникам, как лучше целиться, требовал от градоправителя приказа сражаться до последней стрелы. Из пасти смога вырвалось пламя, и воды озера словно окрасились багрянцем на фоне ночного неба. Дракон покружил над городом, освещая поле сражения своим огнём. Деревья на берегу сверкали, точно позолоченные. По ним струились огненные блики, кроваво-красные на фоне ночных теней. Дракон покружил, и вдруг ринулся вниз, не обращая внимания на стрелы, отскакивавшие от его боков. Он поджёг город. Пламя перекидывалось с крыши на крышу, и хотя все крыши заранее как следует окатили водой, дома занимались один за другим. Люди бросились тушить пожар. Сотни рук разом выплескивали воду из сотни ведер, И тут смог налетел снова. Ударом огромного хвоста он разнёс в щепки крышу Большого дворца. Теперь пламя было уже повсюду, а смог оставался невредим, неуязвимый в своей ярости, и стрелы доставляли ему беспокойство не больше, чем укус болотного комара. Свирепый и ужасный он летал над изгородом, сей разрушение и смерть. Горожане прыгали в воду. Женщины детей сажали в лодки. Мужчины бросали оружие и бежали, куда глаза глядят. На набережных, где совсем недавно распевали песни о возвращении короля Подгорного королевства, слышались стоны и рыдания. Многие во всеуслышание проклинали гномов, навлекших на город такую напасть. Градоправитель поспешно забрался в свой золотой челн и велел грибцам отплывать, рассчитывая, что в суматохе никто не заметит его бегство. Пожираемый пламенем изгород стремительно пустел. А дракон развлекался. Все шло, как он задумал. Пускай эти негодные людишки лезут в лодки. Тот-то будет потехи, когда он пустится за ними в погоню. А кто не хочет — Может оставаться на пепелище и умирать с голоду. До берега не доберётся никто. Уж в этом можно не сомневаться. Покончив с городом, он спалит все прибрежные леса, поля и пастбища. В общем, людишки поплатятся за то, что посмели помогать гномам. Но несколько лучников ещё продолжали стрелять. Среди них был и бард. «Мрачный, суровый человек». Друзья прозвали его «ходячим несчастьем» за то, что он постоянно предрекал всякие беды. То наводнение, то ещё что-нибудь. Впрочем, все знали, что Барт умён и храбр. Он был дальним потомком Гериона, владыки Дола. Жена и дети владыки после гибели Дола нашли себе пристанище в изгороди. Бард стрелял из своего большого тисового лука до тех пор, пока у него не осталась одна единственная стрела. Пламя надвигалось. Товарищи один за другим покидали барда. Он наложил на тетиву последнюю стрелу и согнул лук. Вдруг из ночного сумрака выпорхнул дрозд и уселся ему на плечо. Барт даже вздрогнул от неожиданности. Дрост, похоже, ни капельки не боявшийся людей, защебетал, словно о чём-то рассказывая, и Барт изумился. Оказывается, он понимает птичий язык. На самом деле ничего удивительного в этом нет, ведь Барт вёл свой рот от владык Дола. «Жди, жди!» — твердил Дрост. «Вот-вот зайдет луна!» «Найди у дракона на брюхе ямку слева на груди!» И птица пересказала Барду всё то, что услышала от гномов и бильба на горе. Дракон возвращался. Он летел ниже, чем прежде. В тот миг, когда он вновь подлетел к гибнущему городу, над восточным берегом озера взошла луна, посеребрившая огромные крылья. Барт натянул тетиву. «Стрела!» — воскликнул лучник, — «чёрная стрела! Я сохранил тебя напоследок, ты никогда меня не подводила. Ты досталась мне от отца, а ему — от наших предков. Коль тебя и вправду выковали в кузнях горного короля, поразили лиходея, не промахнись». Дракон развернулся и вновь устремился на город. Его брюхо искрилось драгоценными каменьями в лунном свете. Лишь слева на груди виднелось тёмное пятнышко. Коротко тренькнула тетива. Чёрная стрела взмыла ввысь и вонзилась точно в цель, прямо в ямку на драконьем брюхе. Столь могуч был выстрел, что стрела целиком погрузилась в драконью плоть вместе с древком и оперением. Смог содрогнулся всем телом, Перевернулся брюхом вверх, И с рёвом, от которого оглохли люди, Повалились деревья на берегу И раскололись камни, Рухнул на город. Сваи подломились, Не выдержав такой тяжести. Вода закипела, заклокотала, Над озером заклубился пар, Ослепительно белый, В неожиданно павшем мраке. И вдруг всё стихло. Так погиб изгород, И пришёл конец смогу. Но не барду. Молодая луна поднималась всё выше. Ветер разгулялся не на шутку. Завывая, он скручивал клубы пара В причудливые фигуры, Подхватывал их и гнал на запад где разрывал в клочья над болотами у границ Лихолесья. На воде качалось множество лодок, над озером разносились возбуждённые голоса. Жители изгорода оплакивали свой город, загубленные товары и сгоревшее добро. Они пока не понимали, насколько им повезло. Как-никак три четверти горожан остались живых, Почти все лодки уцелели, пожар не затронул ни полей с лесами, ни пастбищ, а самое главное — дракон мёртв. Но этого они ещё не осознали. Мало-помалу собрались на западном берегу. Среди спасшихся, дрожащих от холода людей, был и городоправитель. Ох, и досталось же ему за то, что он едва ли не первым бежал из изгорода, бросив горожан на произвол судьбы. Он у нас мастер устраивать дела, особенно свои собственные. А как что серьёзное, сразу в кусты. Люди принялись восхвалять мужество барда, сразившего дракона точным выстрелом. Жаль, что он погиб. Мы бы провозгласили его королём. «Король Барт — убийца дракона из рода Гериона. Горе нам, ибо он мёртв!» И тут из темноты выступил высокий, насквозь промокший человек. Его глаза яростно сверкали из-под прилипших к колбу чёрных волос. «Барт не погиб!» — воскликнул он. «Барт сразил дракона и прыгнул в озеро». «Я Барт из рода Гериона, я убил дракона!» «Король Барт!» — завопила толпа. «Да здравствует король Барт!» Градоправитель заскрежетал зубами. «Герион был владыкой Дола, а вовсе не королем из Горота», — прошепел он. «Мы в озерном городе всегда выбирали себе правителей среди старых и мудрых, а всяких там забияк не жаловали? Пускай ваш король Барт возвращается в своё королевство, долу теперь ничто не угрожает. И те, кому холодные камни в тени горы милее зелёных берегов озера, могут идти с ним. А мы останемся здесь и будем отстраивать заново наш чудесный город и наслаждаться достатком и миром». «Да здравствует король Бард!» — продолжали кричать горожане. «Хватит с нас стариков и торгашей!» «Ура, лучнику!» — воскликнул кто-то. Стоявшие рядом подхватили. «Ура, лучнику! Долой Толстосумов!» «Я вовсе не хочу обидеть Барда!» — вкратчиво проговорил градоправитель, косясь настоящего неподалеку лучника. Он спас множество жизней, и его подвиг будет прославлен в песнях. Но почему, о жители из города? Голос градоправителя вдруг стал громким и звонким. «Почему вы во всём вините меня? Чем я вам не угодил? Разве это я пробудил дракона? Кому мы помогли? Кого снабдили припасами? Кто заставил нас поверить, будто древние предания могут стать явью?» Кто воспользовался нашей добротой, нашим гостеприимством? Гномы. И чем они отплатили? Золотом? Как бы не так. По их милости дракон напал на изгород. По их милости сотни людей остались без крова. Сколько женщин овдовело, сколько детей осиротело. Теперь вы понимаете, почему градоправитель стал градоправителем как он сумел занять свой важный пост. Лукавые речи заронили подозрения в сердца горожан. Они тут же забыли о короле Барде и стали проклинать Торина и прочих гномов. Зазвучали горькие, обидные слова. Те, кто ещё недавно распевал песни о возвращении короля Одинокой горы, теперь стали утверждать, что гномы нарочно растормошили дракона, чтобы тот уничтожил город на озере. «Глупцы!» — воскликнул Барт. «Нашли на кого свалить! Да эти бедолаги наверняка сложили свои головы первыми!» И тут ему пришла мысль, заставившая призадуматься. «Если гномы и вправду погибли, выходит, сокровища под горой охранять некому? Если их добыть да набрать людей, надлежащим ныне в развалинах долом Вскоре вновь поплывёт перезвон колоколов. Барт отогнал наваждение и продолжил, обращаясь к градоправителю. «Сейчас не время для перебранок и споров. У нас хватает других дел. Пока я ещё должен тебе подчиняться, но однажды я вспомню твои слова и уйду на север со всеми, кто пожелает ко мне присоединиться». Он повернулся и пошёл туда, где ставили шалаши для раненых. Градоправитель проводил его хмурым взглядом, а потом погрузился в размышления и отвлёкся от них лишь затем, чтобы потребовать для себя огня и еды. Потолковав с горожанами, Барт понял, что весть об оставшемся без охраны кладе распространяется быстрее лесного пожара. Люди рассуждали о том, что сокровище достойная плата за все их страдания, что теперь будет, чем платить за любые товары с юга, ни в чём себе не отказывая, и за подобными разговорами веселели на глазах. Других поводов веселиться не было. В шалашах разместили раненых, и один отдали градоправителю, а еды едва хватило на всех, даже градоправителю досталась лишь крохотная порция. Той ночью многие простудились, и впоследствии умерли. Только представьте себе, счастливо избежать гибели в битве с драконом, уцелеть при пожаре и умереть от простуды. День не принёс облегчения. Больных становилось всё больше. Вдобавок, еды не хватало, и люди голодали. Барт распоряжался по своему разумению, не забывая, правда, всякий раз напомнить, что действует, от имени градоправителя. Ему пришлось нелегко. Нужно было позаботиться о жилье, о пропитании, об охране лагеря и о многом-многом другом. Наверное, мало кто из бывших жителей изгорода перенёс бы зиму, когда бы не подоспевшие на подмогу эльфы. Гонцы, которых Барт отправил в Лихолесье, столкнулись на берегах лесной реки с целым войском, ведь прошло всего три дня, как погиб свирепый смог. Король лесных эльфов узнал о событиях на озере от своих лазутчиков и птиц, которые разнесли вести о гибели смога по всему дикому краю. Пернатые разволновались настолько, что никак не могли успокоиться. В небе собирались громадные стаи, крылатые гонцы, не ведая отдых, сновали туда-сюда. На опушках лихолесья стоял невообразимый гам. Деревья шелестели листвой, точно прислушиваясь, звери настораживали уши. Биорн в своем доме у мглистых гор узнал о гибели смога даже прежде короля эльфов, а гоблины спешно собрались в пещере на совет. «Боюсь, о торине дубовом щите мы больше никогда не услышим», сказал король эльфов своим приближенным. А «Ведь я предлагал ему не спешить». Погостить у меня подольше. Но нет худа без добра. Он тоже вспомнил о сокровищах Трора, а потому приказал снарядить войско и выступил в поход с множеством копейщиков и лучников, которых и встретили на реке посланцы Барда. А в небе кружило воронье. Кровожадные птицы словно чувствовали, что вот-вот начнется война вроде тех, какие случались в дешних краях в незапамятные времена. Услыхав о злоключениях жителей изгорода, король внял просьбе барда, свернул с дороги, что вела прямиком к одинокой горе, и поспешил вниз по реке к долгому озеру. Лодок и плотов было мало, поэтому войско пошло по берегу, а вот съестные припасы отправили водой. Эльфы легки на ногу, а потому же на пятый день после гибели дракона Хотя идти пришлось по не слишком-то знакомой болотистой местности, они достигли берегов озера и увидели лагерь. Люди во главе с градоправителем так обрадовались, что готовы были обещать своим спасителям любую награду за помощь. Вскоре составили план. Градоправитель оставался в лагере вместе с женщинами, детьми, старыми и немощными. Там же остались мастеровые и люди, и эльфы. Кто валил деревья, кто вытаскивал из воды приплывавшие по реке брёвна. До наступления зимы успели возвести на берегу целое селение. А ещё по настоянию градоправители заложили новый город, больше и красивее прежнего. Место выбрали другое, севернее и подальше от воды, ибо никому не хотелось жить на озере, на дне которого распростёрся мёртвый дракон. Неподвижный, словно статуя, смог лежал на отмеле. Никогда уже ему не вернуться в своё логово под горой. Должно быть, и через много столетий в хорошую погоду можно будет разглядеть его скелет среди развалин изгорода. Однако и мёртвый дракон внушал страх. Немногие отваживались проплывать над ним на лодках, и никто не нырял за самоцветами, усеявшими дно озера. Итак, градоправитель остался в лагере, а воины Барда и войско короля эльфов выступили в поход в горе. На одиннадцатый день после разрушения сгорода передовой отряд перевалил через холмы, переправился через ущелье, по которому несла своего добегущая, и очутился в раздраконье.